Часть вторая. Я долго не мог понять слово «охаят». Когда гас огонь, они говорили «охаят». Пролетала птица и тоже становилась «охаят». Спрятанный за спиной орех, как вы, наверное, догадываетесь, превращался в «охаят». Даже сон был «охаят». Пожалуй, лишь спустя много времени мне удалось вывести черты этого слова – Охаят – это то, что исчезает из поля твоего восприятия. Именно поэтому скрывающийся за деревом птица – это Охаят. Погасла головешка Охаят. Когда ты засыпаешь, то весь мир для тебя переходит в состояние Охаят. Пожалуй, да. Охаят – это состояние объекта по отношению к субъекту. Стоит отметить, что и смерть равна Охаят. Выдержка из дневника Деузова 21 день экспедиции. 11 апреля 1885 года. Портовый город Белен встретил нас проливным дождем и суетой. Дождь скоро прекратился, чего нельзя сказать о суете. Скорее всего, этот город не ведает времени суток. Корабли под всевозможными флагами коптили небо. Причал был усеян людьми. Они волочили на своих спинах тюки, коробки, ящики и вязанки фруктов. Пружинили на сходнях. Увы, долго побыть на земле нам не удалось. Не успели мы сойти с одного корабля, как тут же портовые рабочие, в основном негры и мулаты, спешно перетащили багаж на другой. И этот другой, под красивым названием «Амадо», что в переводе означает «любимое», будет нашим домом еще около недели, пока не кинем якорь в городе Манаус, в центре континента. Оказывается, я не один, неумело прощаюсь с родными. Мне довелось увидеть, как Лев Фомич и Борис Борисович прощаются с женами. Лев Фомич был скуп на эмоции, единственное, что он делал, так это крепко сжимал руки Елены Санны, а после шепнул ей что-то на ухо и поцеловал в щеку. Борис Борисовичу, прежде чем сказать «прощай», пришлось выслушать от Ульяны Ивановны тысячу наставлений. Слез не было, по крайней мере, я не видел. Спустя несколько дней наш прежний корабль возьмет путь в Европу, а мы на своем новом доме отправимся вверх по течению Амазонки. Возможно, вам, дорогие читатели, сегодняшняя запись покажется особенно сумбурной и сломленной. Но на то есть особые причины. Первое. За один день было слишком много впечатлений. Второе. На этом судне нам приходится делить каюты на двоих. Отец Сергей изъявил желание разделить ее со мной, поэтому мне и приходится украдкой делать записи. Не знаю, что заставляет меня скрывать свой дневник, но открыться даже перед ним я не готов. Третье. На все наше переселение выделилось не более пяти часов. И, наконец, четвертое. Я очень устал. Я только и успел, что взять свой чемоданчик и проследовать за отцом Сергием. Сашка Аверин в момент нашего переезда поднял суматоху. Несколько раз бегал в свою прежнюю каюту и искал некую папку с записями. Он даже на веру накричал, чего за ним никогда прежде не замечалось. Оказалось, его папка ушла вместе с чемоданами на новый корабль. Он успокоился только, когда отыскал ее и прижал к телу, как ребенка. Перед самой отправкой Лев Фомич построил нас перед любимой и высказал некоторые мысли. Не буду приводить всю его речь, так как вряд ли вспомню, но суть передам. Он говорил о том, что мы ступили на землю, и наша экспедиция – это не приключенческий роман. Наша экспедиция – это ежедневная работа и ежечасная опасность, которой мы здесь подвергаемся. Также коротко обрисовал план наших дальнейших действий. Любимая доставит нас в город Манаус. В этом городе нас должен встретить человек, и дальше он будет прокладывать наш маршрут. Пожалуй, на этом его речь и закончилась. Кем будет этот человек, Лев Амич не сказал. А теперь, дорогие читатели, я вынужден отойти ко сну. Думаю, завтра у меня будет больше времени, и я с удовольствием поделюсь с вами своими впечатлениями от плавания по Амазонке». Двадцать второй день экспедиции, 12 апреля 1885 года. Наш корабль сплошь забит товарами, животными и людьми. Из трюмов доносится мычание коров и куда-то не куриц. Нижняя палуба, как пещера с летучими мышами, где в гамаках спят, едят и проводят время местные, вещи их тут же. Говорят, здесь чисто корабельная кража, особенно она расцветает перед остановками, что, собственно, неудивительно. Наши условия куда лучше, чем у обычных пассажиров. В каютах узкие койки, место для багажа и небольшой стол. Обедаем мы в большой столовой, еда обычная без экзотических блюд, чаще всего рис, бобовые и курица. Иногда дают рыбу. А теперь я с удовольствием перейду к описанию природы. Постараюсь сделать так, чтобы и вы смогли увидеть, услышать и даже ощутить кожей то прекрасное место, по которому плывет любимая. Для начала хочу отметить обилие звуков. Птичий гомон способен заглушить даже урчание двигателя. Птиц много, и они весьма разнообразны. Маленькие, большие, цветные, словно новогодние игрушки, и однотонные, как вороны или галки. Все щебечут, клекочут, стучат клювами. И весь этот перечень птиц скрывается в зарослях бесконечных деревьев. Высоких и статных, приземистых и пышных. редко где просвечивается земля. Мы плывем, словно в узком коридоре из зелени. И это прекрасно. Плывем по мутной воде цвета кофе. Говорят здесь, водятся пираньи, электрические угри, кайманы розовые дельфины и еще тысячи других обитателей реки. Но, увы, мне пока не удалось увидеть никого, кроме обычных рыбок, напоминающих карасей. Помимо птиц, несколько раз наблюдал и обезьян, но они боятся воды и поэтому редко появляются на крайних ветках. За прошедший день сделали одну остановку у неизвестной деревушки, что раскинула свои дома на сваях вдоль побережья. В один миг нашу любимую окружили лодки с детьми на борту. Они громко кричали и на своих жердях поднимали фрукты и орехи в надежде продать. Вечером атакуют москиты, от которых невозможно скрыться даже в каютах, не представляя, что происходит на открытой нижней палубе. Видимо, привыкаешь. Отец Сергей сказал, что человек настолько изворотливое существо, что может привыкнуть к чему угодно, даже к вечным мукам. На закате наша любимая словно пытается нагнать падающее в кофейную воду солнце. Завтра оно взойдет сзади, со стороны океана. Но это будет уже завтра. 23 день экспедиции. 13 апреля 1885 года. Темнеет рано. Да и темнота здесь другая. Такая словно землю смолой заливают. Наступление ночи нисколько не замедляет жизнь. Быть может наоборот подзадоривает сумеречных жителей кричать громче и чаще. Недавно слышал, как вопит обезьяна Ревун. Николай Акимович сказал, что эти обезьяны имеют странную конструкцию горла, из-за чего и могут производить такие звуки. Я спустился на нижнюю палубу, дабы попрактиковаться в языке. Как же приятно было осознавать, что люди на всех континентах одинаковые, и заботы у них схожие. Кто-то плывет навестить родственников, кто-то отправляется на заработки, полагая, что в глубине континента среди каучуковых плантаций найдется прибыльное место. Познакомился с молодым бразильцем по имени Жоао, который отправился в Манаус навстречу новой жизни. Как он сказал, Манаус со своими каучуковыми владениями в округе и огромным портом в скором времени может приобрести статус столицы. «Там крутятся огромные деньги, и там все время не хватает рабочих рук», — пылко рассказывал Жоао. «Там есть работа, а я умею работать, могу собирать каучук. Хотя это считается делом негров, индейцев, метисов. Но я готов вначале на такую работу, а потом приобрету себе фазенду, высажу там каучук», — с наслаждением мечтал Жоао. Он лежал на гамаке, закинув руки за голову, и в его глазах виднелась огромная плантация». Как оказалось, подобная мечта здесь распространена повсеместно. Половина на этом корабле плыли в Манаус с теми же намерениями. Я рассказал о цели нашего путешествия, и Жоао с удовольствием поведал много интересного. Он сказал, что у них отменили рабство, но в джунглях свои законы. Кто сильный, тот и прав. И добавил, что закон придумывают в столице, и пока он дойдет до Амазонии, пройдет еще много поколений. Это высказывание напомнило и нашу страну. Столичные законы крайне часто не выполняются в далеких губерниях. «У нас тут много миссий». «Да, очень много, понимаешь». Жава пристал на, на гамаке. «Чтобы вылечить всех индейцев, понадобится много времени и сил». «Вылечить?» — спросил я. «Думаю, что неправильно понял. А разве они больны?» «Да, больны. Тем больны, что живут так. Все они дикари, а иногда...» Жава пригнулся ко мне и прошептал. «Иногда легче их истребить, чем пытаться вылечить». Они ни на что не годны. Пользы от них нет, работают плохо. Так что вам придется тяжело с ними. А найти их сложно?» Жоао широко улыбнулся и вновь откинулся на гамак. их в городе полно. Другое дело найти племена, какие нужны вам. Да, это будет сложнее, но ничего, уйдете вглубь амазонки, свернете в какой-то приток и обязательно наткнетесь на парочку дикарей. Они опасны». Задумчиво деловито протянул Жао, есть опасные, есть и мирные, но чаще все опасные. Да, тики, они как животные защищают свою территорию. Если вы мне хорошо заплатите, я могу провести вас к племени. Почувствовав запах денег, Жао начал рассказывать лишь о том, как хорошо он знает джунгли. 24 день экспедиции. 14 апреля 1885 года. Проплывали мимо одной из миссий. Не останавливались. Дети индейцев, возглавляемые священником в Черной Сутане, распевали церковные песни. Выглядело странно. 25 день. 15 апреля 1885 года. Довелось увидеть, как Кайман пытается стащить в воду мертвую капибару. Ввиду размеров капибары, ему это удавалось плохо. В таком ракурсе местный крокодил не показался мне настолько опасным, как я его себе представлял. Однако мутная вода реки все равно наводит страх. 26-й день. 16 апреля 1885 года. Скоро прибудем в Манаус. Настроение участников экспедиции можно назвать приподнятым и одновременно нервным. Лев и чаще стал появляться на палубе и раздавать указания Иван якличу Отца Сергия почему-то это веселит. 27-й день. 17 апреля 1885 года. Каждый день идут дожди. Грозовые тучи кучкуются над нами и вываливаются ливнем. Сверкает молниями и тут же исчезают. Чем хороши дожди, так это тем, что пропадают надоедливые москиты. Проржавевшая надпись «Амада» уткнулась в деревянный причал. Экипаж ловко накинул канаты на швартовую тумбу, и выгрузка началась. «Пропустите местных!» – распорядился Алапин. Экспедиция со своими пожитками неумело выстроилась в шеренгу. Бильдерлинг держал чемоданчик. Вера Алексеевна, сунув руки в карманы, пыхтела папироской. Аверин, небритый и уставший, зажав подмышкой папку, едва держался на ногах. Струсов пытался привить нотки дисциплины, уважительно прося Аверина, Бильдерлинга и Веру, при этом нагло толкая мужиков. Вышел Алапин. Ястребиным взглядом оглядел состав, закинул руки за спину и некоторое время молча расхаживал вдоль шеренги. Солнце чертило длинные блики на его широком лбу. Когда он остановился, вся шеренга облегченно вздохнула, понимая, что сейчас-то, наконец, начнется речь. «Господа!» — сказал Лапин и бросил короткий взгляд на Веру. Секунду сомневался, затем все же добавил «И дама!» «На нас возложена огромная честь, поэтому приказываю и прошу, если хотите, отнеситесь к своим действиям на этой земле крайне серьезно». Держитесь вместе. Ни в коем случае не отходите далеко. В скором времени мы определим место стоянки. Неделю назад в этот порт должен был прибыть еще один член нашей экспедиции, который и будет указывать нам дальнейший маршрут. Поэтому задача наша крайне проста. Вам не покидать место, а нам найти попутчика. Все ясно? Ясно, да, безусловно, скучающе ответили ему. Иван Яковлевич, организуйте выгрузку багажа. А мы с Всеволодом Викторовичем пройдемся по порту. Найдите тени, запаситесь водой. Никому места не покидать. — Будь выполнено, Лев Фомич! — вытянулся с трусов, задрав лошадиное лицо к небу. — Все, вот, Викторович! — обратился Алапин, и тон его резко стал дружелюбным. — Пришла пора. И вам поучаствовать. Деузов, когда покидал ширенгу, зачем-то сделал два неуклюжих строевых шага и едва удержал равновесие, чем повеселил собравшуюся публику. «Я готов!» – отрапортовал он. «Что ж, Всеволод Викторович, надеюсь, знание языка у вас лучше, чем умение плавать. Пойдемте». девятый день. 19 апреля 1885 года. Манаус встретил нас первым препятствием. Как сказал Лев Фомич, Алексей Михайлович Уломов, наш проводник, должен был уже неделю дожидаться в городе. Но ни этого человека, ни даже намека на его присутствие найти не удалось». Мы прошлись до местного портового управления, по дороге узнали для Виталь Петровича точку телеграфа. Как ни странно, меня успокаивал тот факт, что и Лев Фомич нервничал. Это как бы сроднило нас. Он, Лев Фомич, то есть, после того, как стало понятно, что мы здесь в одиночестве, начал нещадно трепать бороду и случайно вырвал пару волосинок. Чтобы не утомлять вас, дорогие читатели, скажу следующее. Нас никто не встретил. Мы едва нашли захудалый барак, «Чтобы ночевать не на улице, хотя от улицы нас отделяют лишь прогнившие доски». Лев Фомич собрал нас и заявил о том, что мы намерены дожидаться Алексея Михайловича, чего бы нам это ни стоило. Отец Сергей разместился возле меня. Сашка, несмотря на то, что не знает ни одного слова по-португальски, смог уже достать себе выпивку. Вдоволь напившись, они забились с Верой в уголок и хихикали там. «Спать здесь душно и очень влажно». Рубаха становится мокрой, даже если весь день лежишь без движения. Как обычно достают москиты и нескончаемый шум прибывающих на разгрузку кораблей. От одной стены доносится шум порта, а от другой звуки джунглей. Как и прежде, лес не замолкает. Еще и завыл кто-то за стенкой. То ли животное, то ли ветер, то ли еще что-то невообразимое. Мало ли здесь обитает неведомых зверей. Укладываемся спать и надеемся на лучшее. 30-й день. 20 апреля 1885 года. Переселились в другой барак. Не лучше, а скорее хуже первого, ближе к джунглям. К вечеру снова послышался вой. 31-й день. 21 апреля 1885 года. Стоянка подрывает дисциплину, это даже мне заметно. Наши мужики делают короткие вылазки в город, и один другого прикрывает. Сашка, небритый и грязный, уходит утром и возвращается поздно вечером, часто пьяный. «Лев Фомич снова брал меня с собой. И в этот раз он нервничал больше, чем я. Его можно понять. 32-й день. 22 апреля 1885 года. Лев Фомич получил телеграмму от Константина Олеговича. Собрал всех и произнес речь. Постараюсь воспроизвести ее дословно». «Мы попали в крайне затруднительное положение», сказал он после того, как долго расхаживал вдоль шеренги. «Нас не встретили и, по-видимому, встречать не собираются». Я не знаю, что произошло с этим человеком. Может, он попал в беду. Может, не захотел нам помогать. Но факт остается фактом. Мы здесь одни. Константин Олегович дал четкое указание ждать. Это может растянуться на недели и даже на месяцы. Поэтому сидим и ждем дальнейших указаний. Надеюсь, у вас еще не пропала жажда авантюризма. Попытался он разрядить обстановку. Ничего не вышло. Или есть те, кто уже хочет домой? Я не держу. Нам тут такие не нужны. Но, распалялся Лев Амич, копим обратный билет, посадим на корабль и айда на родину. Есть такие! Повисла нервная тишина. Все вдруг начали быстро переглядываться и, как бы одними глазами спрашивать, Ты остаешься? Или все насмотрелся на джунгли? Что касается меня, то я даже не рассматривал вариант бегства. Думаю, подобные испытывали и остальные члены экспедиции. Ни в одном взгляде я не встретил сомнений. Хотя сознаюсь лишь вам, дорогие читатели, в какой-то момент, на один только миг, на долю секунды, я представил это, что делаю шаг вперед. И знаете, я не испытывал стыд от тех, кто остался в строю. Меня больше пугали путешественники прошлого, которые затмили собой нынешних моих товарищей и презрительными взглядами буравили меня до самого сердца. Их я испугался. Только их. В окончании скажу, что никто не вышел, чему я был искренне рад. Думаю, Лев Фомич был подобного расположения духа. 33 день. 23 апреля 1885 года. Ходили с Львом Фомичом на разведку. На всякий случай интересовались наймом кораблей и проводников. Стоит отметить, что должность проводника здесь готов выполнять каждый, кто хоть краем уха слышал о гонораре. Это-то и раздражало Льва Фамича. В последнее время он сблизился со мной, хотя... В честности для, стоит сказать, что именно я сблизился с ним. «Знаете, Всеволод Викторович, — сказал он на обратном пути, — я много где побывал, многих солдат вел за собой, но разительное отличие всех моих прежних похождений было в том, что я знал, куда идти. У меня была цель, была точка на карте. Будь и сейчас у меня эта пресловутая точка, я бы ни минуты не мешкал». Его слова заставили меня задуматься. А ведь и вправду. Все мы находимся в каком-то подвешенном состоянии. Вот они джунгли под боком. Куда ни пойди, обязательно наткнешься на индейцев. По сути, так и есть. Правда, все они уже давно слились с местными и, скорее всего, приняли католичество. Не за такими мы сюда плыли. Не за такими. Вечер. Лев Фомич подозвал меня. Мы вышли из барака. «Вся, Викторович. Я только что с телеграфа». «Присядьте». Я сел. Еще до того, как он сказал первое слово, мне казалось, что я уже все знаю. «Ваша матушка скончалась. Если... если вам что-то потребуется, то...» Я не слушал его. Скорее, даже не хотел слушать. Ощутил, как легла на плечо его рука, хлопнула и соскользнула. Часа два я был на причале и смотрел на реку. Странное, очень странное чувство я испытал в тот момент. Какое-то глупое и неестественное. Честно сказать, я до сих пор не верю, что это случилось. Смерть на расстоянии странная смерть. не настоящая. Я не знаю, как это объяснить. Словно там все остановилось. Мне кажется, закончится эта экспедиция. Мы вернемся домой, и, и, я, и я встречу маму. Ведь по-другому быть не может. Она была со мной всю жизнь. Она для меня как солнце. Как нечто вечное, незыблемое. Я могу исчезнуть из этого мира, но не она. Какая-то неправильная смерть чужого человека. Слез не было. Принятия не было. И до сих пор нет. И веры нет. Ничего нет. До момента, когда воды Амазонки проглотят солнце и джунгли придвинутся к бараку, оставалось еще два часа. Отец Сергей читал Библию и одним глазом подсматривал за Деузовым. Он уже несколько раз предлагал поговорить, но Деузов каждый раз отказывал. «Далеко ли?» — отложил книгу отец Сергий, когда Деузов встал. «На берег пойду. Проветрюсь». В гавани дрейфовалось десяток кораблей. Порт, как обычно, кипел. Навьюченные работяги, сгибаясь под тяжестью грузов, ловко маневрировали на узких, еще мокрых, после недавнего дождя, помостах. Деузов обогнул барак и спрыгнул с деревянного настила. Пройдя по влажному песку, разместился у поваленного дерева. Покрутив игрушку ягуара, Деузов решил, что надо бы укоротить хвост, а уже после приступать к мелким деталям. Берег был пуст. Солнце клонилось к закату. Косые лучи стекали по листьям. Отскакивали, как скачут плоские камни на воде, запущенные умелой рукой. Корабли медленно двигались по реке, оставляя дымный след. А сзади, среди листвы, горланили тысячи птиц. клекотали, свистели, кудахтали, щелкали, щебетали, пищали и даже как будто захлебывались. В общем, вели свою обычную жизнь. Неожиданно птичий гомон оборвался, а на первый план этого дикого оркестра выступили насекомые. Несколько обезьянек голосов начали солировать, один из которых больше походил на визг недовольства. Деузову уже доводилось слышать подобный крик в порту. Рабочие там соорудили клетку, куда и посадили плененную обезьяну. Что-то она не поладила с одним из них и куснула за палец. В ответ рабочий выдернул у нее еду и швырнул в воду. Обезьяна взревела, схватилась за прутья и дико завопила. Звуковой ком блуждал по верхушкам деревьев, то приближаясь, то отдаляясь. Деузов отложил поделку и обернулся. Казалось, обезьяны сидят едва ли не над головой, но в глазах только буйные краски зелени игра света и тени. Будто это сами деревья научились издавать подобные звуки. «Да ну вас!» – сорвалось у Деузова, и он смачно хлопнул себя по шее, оставив кровавую кляксу. Будто бы обидевшись на скрытных мартышек, он отвернулся и с усердием начал ковырять фигурку. Голос леса стал привычен. В какой-то степени Деузов перестал его замечать. Кричат ли там птицы или беснуются обезьяны, какая разница. Разве что москиты. Эти подлые твари никак не входили в привычку. Спустя час ягуар был готов. Деузов разглядывал фигурку, когда услышал тот самый вой. Он отложил игрушку, усел со спиной к реке и посмотрел в лес. Он щупал взглядом каждый куст и каждую ветку. Гладил каждый листик. С некоторой опаской встал и сделал несколько шагов. Оказавшись в тени замер. Глаза быстро привыкли к полумраку. Удалось увидеть притаившуюся обезьяну. Несколько птиц отделились от фона листвы и стали как бы выпуклыми, четкими, но вой, откуда он? Прерывается на несколько секунд, и как пребывающая волна накатывается снова. Деузов дождался тишины и завыл. Опустил кадык, и протяжное у-вклинилось в песнь леса. Он выл так долго, пока хватало дыхания, затем резко вдыхал полной грудью и снова. Это человек, осенило Деузова, когда их глаза слились. Стоило это понять, как среди леса обозначился силуэт щуплого индейца. Он стоял с закрытыми глазами, обнимал плечи руками и выл в небо. Деузов ощутил всплеск тревоги, голос дрогнул, но тут же был подхвачен. Не отводя глаз и продолжая петь, он не мог понять одного: как этот индейец не был замечен прежде? Но сейчас он его видит и видит и слышит. Черная шапка волос, набедренная повязка, блестящая кофейная кожа. Индейц открыл глаза и посмотрел на Деузова. Дуэль продолжалась около минуты. — Я ухожу, — разлепил сохшиеся губы Деузов. — Я не причиню вреда, — не сказал, а просипел он сухим горлом. — Ухая махшируха, — сказал индейц и улыбнулся. Он подошел, нет, он буквально подлетел к Деузову, потому как ни один листик не был затронут. Ладони легли на грудь. «Хафара!» – выдохнул индеец. «Хафара!» – тихонечко повторил Деузов, слыша, как грубо звучит это слово в его устах, какое-то угловатое, твердое. Индейец улыбнулся. Деузов опустил кадык, набрал в грудь воздуха и буквально выдул. «Хафара!» Судя по одобрительному взгляду, у него получилось. Тогда Деузов положил ладони на горячую грудь индейца и снова произнес «Хафара!» После некоторой паузы он положил ладонь себе на грудь. «Всеволод! Меня зовут Всеволод!» Индейец нахмурился и повернулся в полоборота. «Всеволод!» — сказал Деузов. «Севолод!» — повторил индейец. В этот раз пришла пора Деузову улыбаться незадатчиливому акценту местного жителя. «Всеволод!» «Севолод!» — сказал индейец перекроив на свой манер. Он словно бы взял это грубое слово, обточил углы Стесал и выступы, затем шероховатости и выдохнул его. «Как тебя зовут?» Индеец, вместо того, чтобы назваться, посмотрел на руки Деузова и остановил взгляд на фигурки. «Алхай?» – произнес он. И опять же, в этом слове не прослеживалось ни четкое «эл», ни х. «Хочешь? Возьми?» Индеец с интересом оглядел игрушку, вытер скопившиеся в уголках слезы, отстегнул от пояса нитку и протянул «хэ». В ладонь легла нить с насаженными, как бисер, фруктовой косточкой, клыком хищника и алым перышком. «Шухао!» – сказал индейец. И еще раз прислонил ладонь к груди Деузова. Смуглая спина несколько раз мелькнула среди деревьев и исчезла. Звуки леса обрушились на Деузова, словно их кто-то включил. Ругань птиц, щелчки насекомых, шелест деревьев и далекий гул корабля. Тридцать четвертый день. 24 апреля 1885 года. Никому о своей удаче не сказал, и все-таки странно: в индейца я верю, а в смерть своей мамы нет. <музыка> Утреннее солнце осветило джунгли и порт. Постучалось в двери спящего барака, пощупала дырявые доски и проникла внутрь. По длинным лучам стекали пылинки, звенели комары. Не просыпаясь, отец Сергей шлепнул себя по щеке. Перевалился на спину и затянул длинный, особенно пронзительный в ранней тишине храп. Казалось, ничто не может разбудить столь крепко спящих людей. Створки ворот со скрипом подались в стороны. Жадное до темноты солнце залило барак. Послышалось ворчание. Заспанные лица недовольно посмотрели на вход. В лучах света, как ангел на иконе, стоял незнакомец. «Собирайтесь, господа! Вас выселяют за неуплату!» Громко оповестил он. Что, кто выселяет? Зачем выселяют?» «Да разве уж, а что мы не платим?» – летели сонные упреки. «Коли платите, – продолжил незнакомец, – тогда и оставайтесь. Хотя ренту за такие царские хоромы стоило бы поднять». Почему-то никому и в голову не пришло, что русская речь в столь далеких местах – дело довольно странное. Единственное, что хотелось, это выпроводить этого наглеца и доспать положенные часы. «Видимо, я бараком ошибся. Не подскажете, где тут расположилась славная экспедиция?» «Вот другое дело», — весело сказал незнакомец, заметив оживление. «Могу я увидеть Алапина?» «Здесь я...» Спустя минуту, застегивая верхнюю пуговицу кителя и разглаживая бороду, показался Алапин. «С кем имею честь?» «Алексей Михайлович Ломов, ваш проводник». Бодро сказал Ломов и, как бы передразнивая Алапина, пригладил тонкие нитки рыжих усов. В светлых брюках и в белой свободной рубахе он выглядел беззаботно и весело. Его тело, как сдобная булочка, только что вынутая из печи, источало тепло и возбуждало легкий аппетит. «И где же вас, Алексей Михайлович, носило почти целую неделю?» Сказал Алапин, нажимая на каждое слово. «Вы понимаете, что едва не провалили экспедицию?» «По нашим планам вы должны были ожидать нас в порту. Не мы вас, а именно вы!» От такого напора Ломов как будто уменьшился, сжался, но быстро взял себя в руки. «Лев Фомеич, мне нет никакой пощады, и прощения мне тоже нет», — говорил он так, словно удерживал смешок. «Но я надеюсь, что смогу вам объяснить причины моего опоздания, и, возможно, после того, как вы их услышите, вы хоть немножечко меня поймете». А дело тут, ну, проще некуда. Вы ведь уже познакомились с местным населением и, возможно, отметили их нежелание что-либо делать. А уже педантичности тут и слыхом не слыхивали. Во, как сказал, слыхом не слыхивали. Я, знаете ли, давно уже говорил на родном языке и испытываю что-то вроде языкового голода. Вы уж меня, простите за многословие, собственно, отплыли мы к вам навстречу. И я, наученный горьким опытом, заложил не два, а целых пять дней про запасы, чтобы вы думали. Что у нас случилось по дороге? В общем, сломались. Мы пришлось спускаться по течению, совершенно не помогая винтами. Вот по этой причине-то я и вынужден был здесь задержаться, как вы сказали, почти на целую неделю. Но у меня есть и хорошая новость. Сегодня же мы можем отправляться в путь. Представляете? Сегодня же! «На минуту», — сказал Лапин, и, не дожидаясь ответа, схватил Ломова под руку. 35-й день, 25 апреля 1885 года. Погрузились и вышли из порта. Кстати, названия у этого корабля нет. По крайней мере, оба борта пусты. К вечеру должны достигнуть разветвления реки и уйти в течение Мадейры. Потом еще дня 4 против течения и уже после свернем в какой-то из рукавов, где встретим наших добрых индейцев. По крайней мере, так говорит Алексей Михайлович. Он довольно многословен, но все как-то не по делу. Уже С большей частью экспедиции он успел либо поссориться, либо завести крайне тесную дружбу. Он едва и с Сашей не поругался, но стоило ему узнать, чей он сын и какая у него фамилия, то ссору как рукой сняло. Голос его стал заигрывающим и веселым. А спустя несколько минут они пили кашасу, бразильская водка, и Алексей Михайлович в красках рассказывал о здешних правилах, обычаях и людях. Что касается меня, если дорогому читателю интересно, то мы с Алексеем Михайловичем не ссорились, но и не особо сошлись. Узнав, что я переводчик, он нарочно заговорил так быстро, что мне удалось распознать всего несколько слов. После этого он победно козырнул и добавил почти по слогам «Учитесь, Дон Всеволод! Или с вами лучше на русский перейти!» 36-й день. 26 апреля 1885 года. Мы окончательно устали от Ломова. Нам на это потребовалось чуть больше, чем один день. Разве что мужикам он нравится. Они с таким восторгом слушают его игру слов, в особенности, когда он общается с Львом Фомичом. Также стоит упомянуть и его манеру речи. Говорит он бойко, быстро, часто скачет с одной темы на другую. Еще одной его не очень приятной манерой является доводить человека до иступления, а после спускать вожжи. Сейчас объясню, дорогие читатели. Сегодня они с Львом Фомичом обсуждали экспедицию, и Алексей Михайлович... Так крутил языком, что даже Лев Фомич, сам Лев Фомич, вышел из себя и раскраснелся. Не довелось быть случайным свидетелем их разговора. «Вы бы оставили свои манеры солдаты», — говорил Алексей Михайлович. «Небось, в вашей одежке жарко, как в котелке. А здесь прохлада важна, а здесь тень ценится, едва ли не дороже золота». «Не нуждаюсь в ваших советах», — отвечал Лев Фомич. «А я и не советую. Я почти приказываю». Лев не смог снести такое оскорбление и едва сдержался, чтобы не пустить в ход кулаки «Приказы здесь отдаю я!» «Безусловно, безусловно, но здесь вы гость, как ни крутите, но эту местность, по которой меня носят уже больше десятка лет, я-то знаю лучше, если вам угодно потеть и терять влагу, если вам будет угодно обзавестись паразитами, которые так любят прелые места, то воля ваша, Лев воля ваша!» И подобное замечено было не единожды. Он доводит людей до ярости, а после быстро и тактично отступает. А человек уже взведен. Ему хочется кричать, хочется в ответ сказать что-то неприятное. А Алексей Михайлович к этому моменту уже улыбается, чешет рыжие усики и что-то даже напивает себе под нос. Наверное, за это его и любят наши мужики, что он умеет на таком тоне разговаривать с начальством. Наверное, за это его не люблю я. Тридцать седьмой день. 27 апреля 1885 год. Места здесь заметно одичали. За сегодняшний день нам попалась всего одна полузаброшенная деревушка. Только раскидистые лапы деревьев и шумные обитатели лесов наблюдают за нашим корабликом. Иногда русло ширится до такой степени, что сложно разглядеть другой берег. Иногда сужается так, что ветки касаются бортов нашего безымянного каркаса. Ближе к вечеру я увидел, как ягуар охотился на каймана. Точнее, я видел уже исход этой битвы, но это не уменьшило впечатлений. Я услышал всплеск, обернулся. Поначалу из -за брызг ничего не было видно, но спустя пару секунд пятнистый зверь уже сжал свою пасть на затылке каймана. Поистине природа не знает пощады и жалости. Все ради выживания. — Погляжу, вы прислушались к моему совету, — аккуратно заметил Ломов, оглядывая свободную одежду Алапина. — Я ведь не со злости, но совсем не для того, чтобы вы почувствовали себя уязвленным. Я же, знаете ли, Ломов подошел ближе и продолжил шепотом. — Я ж следил за тем, чтобы рядом никого не было. — Я вас прекрасно понимаю, вы власть. И власть обязана быть справедливой и даже жесткой по отношению к своим подчиненным. А иначе что, они распустятся? И ищи их потом под жумлем. Слово командира должно быть слаще и влиятельнее, чем проповедь. А теперь, Лефамич, можно с вами на чистоту?» Палапин огляделся. Кроме двоих и жгучего солнца на верхней палубе никого. «По-другому и не надо», — коротко сказал он. «Я ведь, знаете ли, Ле уже лет десять на родине не был. И вроде бы здесь устроился, достаток есть, интересы какие-то, какие-то нужды. В общем, обычная жизненная суета. А на родину все равно тянет». Алапин снисходительно посмотрел на Ломова, и тот, словно опомнившись, продолжил. «Да, по существу». «Так вот, Лев Амич, вы ведь заинтересованы в победном исходе экспедиции?» «Ну не смотрите на меня так, но ну, я должен был спросить. В Бразилии я, конечно, освоился, но все по городам, да по городам, а в джунглях только комаров кормить. Больше там занятий никакого, поэтому я туда и не суюсь. Но за время, что я здесь, у меня появилось много очень хороших приятелей. Где-то я ему дружил, и где-то и они мне помогут. Вы понимаете? Ближе к делу. Да, вы правы. Понимаете, Лев Фомич, оттуда, то есть глядя с родины, нам кажется, что здесь куда ни плюнь, то обязательно угодишь в дикаря. Но это не так, Лев Фомич. Здесь столько необжитой территории, что можно годами искать и никого в конечном случае не найти. Но если знаешь человека, который обладает такими сведениями, то сразу становится легче. Вот вы «Лев Фомич, с какой целью отправились в экспедицию?» «То есть как?» Слегка растерялся Алапин. Это... «Науку двинуть вперед, веру распространить, помочь Константину Олеговичу в конце концов». «Да-да-да, я тоже и за веру радею, и за науку, но есть у меня еще одна мотивация. Она, знаете ли, поможет мне на родину вернуться. Поля наши бескрайние увидеть. Они по осени особенно прекрасны. Все такое жухлое, мрачное, унылое. Странное дело, Лев Фомич». Не по величию наших городов соскучился, а вот по этим захудалым, полузаброшенным видам. чудна русская душа, ох, чудно, Алексей Михайлович. Да, вы правы, я отвлекся, да? Как выяснилось, и вы, и я заинтересованы в том, чтобы экспедиция прошла, как говорится, на ура. Вам вера с наукой важна, мне кое-что другое, хотя не исключаю, что и вам это важно. Ну, не будем об этом. Для того, чтобы завершить миссию, нам понадобится помощь моего старого дружка. Он даст нам в распоряжение местных проводников и пополнит нашу провизию. И уверяю вас, Лев Фомич, он ни копейки с нас не возьмет. Это дело я беру на себя». Кстати, Олегович ничего не говорил о привлечении третьих лиц. Подозрительно сказал Лапин. «Ну, его, как можете заметить, здесь нет». И уж вы-то должны понимать, что глубоко уважаемому Константину Олеговичу, по правде говоря, плевать, как будет достигнута цель. По-вашему, он отдал приказ, а вся инициатива лежит только на нас. Мы сейчас в одной упряжке, точнее, в одной лодке, в прямом и переносном смысле, сказал Ломов, указывая на реку за бортом. Но вы не переживайте, Лев Амич. я все продумал. Мы буквально на пару дней гостим у Фердинанда, получаем что нужно, и со спокойной совестью отплываем по своим делам. А вы ему понравитесь, Лев Фомич. Он человек практичный и очень, очень богатый. Впрочем, вы скоро сами увидите все. Как и обещал, все на чистоту, закончил Ломов. А Лапин сдержал улыбку. Да уж, чищи некуда. вы подумаете, Лев Фомич, у нас есть еще время. И да, вы поступили очень разумно, что стянули себя с свой мундир не для этих он мест. А я? Я, пожалуй, пойду. Хорошего вечера. Алапин остался один. Несколько минут бездумно смотрел, не замечая ни лесов, ни неба, ни грозового облака, что бурлило над головой. Из оцепенения он вышел, когда крупная капля шмякнулась на лысину. Этим вечером он заперся в каюте и не явился на ужин. 39 девятый день. 29 апреля 1885 года. Наш безымянный корабль вырвался из узких протоков на большую воду. Мы увидели гладкие холмы, от вида которых успели отвыкнуть. Своими изгибами они напомнили мне времена, когда мы с мамой ходили стирать ковры. Стряхнешь ковер за край, и он так лениво опускает волну и замирает. Местность, кажется, безлюдной, какой она, естественно, не является. Достаточно помнить тот факт, что не будь здесь приложены человеческие усилия, эти холмы за один год поросли бы сорняком и деревьями. Причал оказался простым. Пара в свай, вбитых в дно, и деревянный настил. Стоило Алексею Михайловичу спрыгнуть с корабля, как тут же обрушился ливень. Зная переменчивость здешней погоды, дождь никого не испугал. По тропе мы забрались на первый холм, и только тогда, во всей красе, в дождливой дымке, обрамленной радугой, показался дом Фердинанда. Это был не просто дом. Возможно, дорогие читатели, вы посчитаете, что я преувеличиваю, но от этого вида я остолбенел. Дом больше походил на готический собор с острыми шпилями. Серого цвета отделка придавала дому вид, словно построен он был не одну сотню лет назад. Три этажа, балконы, витражные окна и кованые ворота. Рядом с домом разбит садик из очерченных, как по линейке, кустов и низких деревьев. Не буду утруждать вас описанием дома и всего поместья. Хотя, честно признаться, пока что это самое грандиозное сооружение, что мне доводилось видеть. Да еще на фоне диких джунглей. э, ну я снова увлекся. Фердинанд встретил нас так, словно ждал. Он вышел в черном фраке, застегнутым на все пуговицы. На голове высокий цилиндр, а в руках трость в виде змеи, обвивающей дерево. Лицо его мне показалось простым и плоским. На немца он совершенно не походил. Пьющиеся волосы черного цвета выбивались из-под цилиндра. Если внешность его была незамысловатой, то голосом он обладал зычным и гулким, Таким голосом только приказы отдавать. Собственно, этим он и занимался. Негры-индейцы не смели поднять при нем взгляда. Кстати, вся его прислуга была одета не хуже, чем сам Фердинанд. Фраки, костюмы, цилиндры. Разве что длина цилиндров была куда меньшей. Нас разместили и пригласили на обед манго, обжаренный в орехах, запеченный кайман, мясо топира и капибары, бобы в кокосовом молоке, улитки, батат, маниок, лула, персиковая пальма, мамей, инжир, гуанбан, карамбала, гуаямба, гренадила, курумба, тмарильо, макадамия, питая, мангостины и прочее, прочее, прочее. Уж, дорогие читатели, не подумайте, что я знаю все эти фрукты. Познание мое ограничивается одним только кокосом. Да и тот спутать могу. Это все, Алексей Михайлович, он с удовольствием отвечал на вопросы, и прежде чем съесть то или иное блюдо, несколько минут нахваливал его, а после закидывал в рот и так сладко улыбался, будто хотел его продать. После еды нам дали время отдохнуть. И какое же это счастье сменить гамак и нары на настоящую постель с белыми накрахмаленными простынями, иметь отдельную комнату и при этом не иметь тучи москитов над головой. Думаю, нашим мужикам такой прием особенно пришелся по душе». Фердинанд с удовольствием поил, кормил и развлекал гостей. После завтрака повел желающих на дальний холм и показал строящийся храм. «Этот храм будет видно с реки», — гордо сообщил Фердинанд. До обеда играли в крокет. Как оказалось, Вера Алексеевна в совершенстве овладела этой игрой. Она ловко управлялась молотком и закатывала шары в ворота с невиданной точностью. «Надеюсь, вы мне не поддаетесь, господа», — деловито говорила она, покачивая молотком. «Я бы с радостью вероисерно, но вы без этого справляетесь», усмехался Ломов, не забывая взглядом ощупывать ее фигуру. Обед был на открытом воздухе, с видом на реку. Слуги разбили белый шатер, притащили столы и заставили их новыми блюдами. Ломов и в этот раз с удовольствием, словно в музее, рассказывал о каждом блюде. Правда, в этот раз он периодически спрашивал у Фердинанда, перепрыгивая с португальского языка на немецкий и обратно. Отец Сергей, отобедав и поблагодарив хозяина, отправился к строящемуся храму. Уж больно понравилась ему эта местность, где голые стены скоро обрастут облицовочным камнем, а острые крыши продолжатся крестами. Несколько дней прошли в подобном водовороте еды и напитков. «Ни один час не проходит даром», – отчитывался Ломов перед Алапиным. «Пока мы с вами тут отдыхаем и набираемся сил, наш кораблик уже отремонтировали и подлатали». «Если прикажете, могу я о покраске словечко замолвить?» «Меня больше сроки волнуют», — угрюмо говорила Алапин. «Только кого они не волнуют?» — удивился Ломов, подставляя раскрасневшееся лицо солнцу. «Эх, думаю, еще пару деньков, и мы с чистой душой сможем отправиться дальше, в лес, навстречу приключениям». Бодро закончил он и, заметив, что Алапин нисколько не заразился речью, продолжил. «Ты не переживайте, Лев Фомич, но ну это ведь и в моих интересах тоже. Вы уже с ним разговаривали? С, с кем? С этим вашим Фердинандом». «Ах, вы о нем, естественно, говорил. Ну, не, не прямо в лоб, как это полагается у военных. С ним надо говорить очень деликатно. Если вы, к примеру, хотите попросить у него еды, то уж поверьте мне, дорогой Лев Фомич, еды у него точно просить не следует». Лучше в его присутствии заметить, сколь обширен его сад. И как много блюд подают за обедом. Он пустится в какие-то расчеты, будет рассказывать об удобрениях, химии, физике и еще бог весь о чем. И лишь потом даст еду. Да еще и нальет вдобавок. Кстати, о выпивке. Не желаете ли промочить горло хорошим немецким вином? Уж извините, но французов наш Фердинанд слегка недолюбливает. А веря, ну лучше предложите. Он у нас гораст. «Вы тоже заметили. Пожалуй, вы правы. Пойду его поищу». Ломов встал. «Что со сроками?» «Все под контролем, Лев Фомич. Я лично слежу за этим». Уходя, сказал Ломов. 41 день. 1 мая 1885 года. Владение Фердинанда поистине впечатляющий. Мы почти весь день плыли на лодке и не достигли их конца. Катались на лошадях, играли, ели, пили... Когда я услышал об этой остановке и узнал, что это будет друг Алексея Михайловича, мне стало неловко. Не знаю, от чего я испытывал такие чувства. Хотя вру, знаю. Но не нравится мне Алексей Михайлович. И я по глупости своей подумал, что и друзья его будут такие же. Я сделал свое умозаключение еще и потому, что все богатые люди, которых я встречал, и детей, которых мне доводилось обучать, были не очень любезны со мной. Говорили свысока, надменно. Не хотели меня даже замечать, словно я букашка. Раздавил и не почувствовал. Но Фердинанд рукой. Мне стало понятно это после того, как он заговорил со мной. Ну кто я? Ну по сути я и есть букашка, как бы прискорбно не звучало это. Но по его тону мне удалось почувствовать себя человеком. Равным. Он не брезговал подать мне руку. Похлопать по плечу. И на мои шутки, иногда колки, как мне кажется, не строил гримасу. А всего лишь хохотал. И смех у него был искренний. Сегодня были на охоте. Устал. Добыча наша составила три капибары, кайман и два тапира. Вечером под звездами устроили охотничий привал и зажарили добычу на вертеле. 42-й день. 2 мая 1885 года. Приятная усталость наваливается каждый вечер. Фердинанд не дает заскучать. Каждый наш день ознаменован чем-то новым и удивительным. «Каждый прием пищи я ем что-то изысканное» к примеру сегодня пробовал мясо обезьяны то как ее готовят лучше не видеть будет намного приятнее если вам поднесут и просто предупредят что это мясо обезьяны Простите меня дорогие читатели, но так как я был свидетелем, то я вынужден это описать первым делом обезьяне связывают руки и ноги затем обжигают на костре запах жженных волос это лучшее из всего процесса после того как шерсть обгорает пузырица и осыпается золой Обезьяна становится похожей на человека. Именно от этого вида становится не по себе. Ты видишь руки, ноги, голову, и уж не знаю, зачем во мне всплыло это сравнение, но я его так и не смог отогнать. Зажаренная обезьяна больно сильно походит на человеческого ребенка, крохотного и мертвого. Признаюсь, я все же попробовал. Любопытство взяло верх. Что касается вкусовых качеств, то ничем особенным оно не отличается от мяса коровы или свиньи. После сытного обеда Фердинанд планировал устроить индийское представление. Но Ломов раскупорил бутылку вина, и грандиозное представление, которое в красках нахваливал Фердинанд, перенеслось на другой день. Рядом с шатром валялись молотки и шары, а внутри шли активные споры. Бильдерлин, как обычно, после пары бокалов раскраснелся и оживленно строил какие-то возвышенные планы. Одновременно спорил с Башмаковым и Авериным, наседал на Ломова и чуть ли не приказывал ему. «Переведите, переведите!» – твердил он и бескультурно тыкал пальцем Фердинанда: «Я хочу обсудить! Вы меня не понимаете! Переведите!» Вместо перевода Ломов тихонечко хихикал. Ничего не понимающий Фердинанд подхватил смех. Спустя минуту хохотали все. В этот момент Деузов незаметно вышел. Ему отчаянно хотелось встретить отца Сергия. Он соскучился по спокойным беседам. А последние дни с их стремительностью и ежесекундной занятостью изрядно вымотали. Деузов обогнул главный дом. Вымощенная камнями дорога сменилась тропой. Деревья подарили тень, окружили звуками леса. Спустя четверть часа Деузов вышел к старым лачугам. Ветхие домики, покрытые листьями, жались друг к другу, как стадо овец в окружении волков. В деревне, если это можно было назвать деревней, кипела жизнь. Смуглые женщины, а здесь были только женщины и дети, протирали маниоку, поддерживали костер под кипящей кастрюлей и, не отрываясь от работы, перекрикивались. Дети разных возрастов собрались в центре поляны, и затеяли странную игру. Сцепившись друг с другом ногами, они образовывали круг и скакали так до тех пор, пока кто-нибудь не споткнется и вся их плетенка не развалится. Некоторое время Деузов не решался нарушить плавный ход местной жизни, затем стеснительно подошел к одной из домохозяек и спросил «Добрый день! Вы готовите обед?» Женщина окинула его быстрым взглядом, отложила работу, вытерла руки, а подол и встала «Да, готовлю еду». Не ответила, скорее отрапортовала она. Помолчав, добавилась, сейчас понесем на плантацию. А нам Фердинанд не показывал плантацию, сказал Деузов, поддерживая спокойный и дружелюбный тон. Однако при упоминании Фердинанда женщина потупила взор. Он не показывает плантации гостям. То почему? Мне пора за работу, извините. Не смея поднять темных глаз, сказала женщина. Она дождалась, пока Деузов отойдет, и только потом позволила себе сесть. Темная кожа ее рук вновь окунулась в молочную смесь маниоки. Вместе с ней притихли и другие женщины, и детей зачем-то прогнали с поляны. Деузов понял, что его присутствие сделало деревню такой... такой... мертвой. Несколько минут он не знал, куда деться, и дабы не ощущать этого гнета, побрел дальше. Но и на тропе, на значительном расстоянии от деревни, он продолжал чувствовать тяжесть взглядов. Почему-то эти джунгли не наводили такого ужаса, который довелось испытать в порту. Словно бы там был настоящий дикий лес, а здесь так огромный парк не иначе. Хотя все совершенно наоборот. То ли широкая утоптанная тропа вселяла мнимое ощущение безопасности, то ли он привык к этим видам переплетающихся кустов, деревьев и лиан. Спустя 10 минут тропа вывела в странный парк европейского образца. Так подумал Деузов, оглядывая линейную посадку молодых деревьев тонкие стволы раскидистые ветви и что самое удивительное ровная сухая земля нет дико растущего кустарника и травы земля словно выжжена. деузов боялся что тропа начнет разветвляться но она хоть и делала извилистые повороты всегда оставалась единственной это успокаивало парк оборвался ровной линией дальше примерно в пять саженей простиралась трава и сплошной стеной высились джунгли темные и в этот раз довольно страшные Деузов уже перестал обращать внимание на крики «птицы и обезьян», а вот людские голоса, что доносились из чаще, привлекли внимание. Оглядываясь, он вошел в лес. Под ногами захрустели сухие ветки. Щупальцы лиан хватали за ноги. В этот момент Деузов осознал всю прелесть и необходимость мачете. Перед ним открылась черная вытоптанная земля с редкими деревьями, вокруг которых, как язычники вокруг идолов, сидели на корточках люди – Они словно обнимали стволы, словно шептались с ними. Индейцы, негры, мулаты, метисы, люди всех цветов кожи, с голыми торсами и блестящими телами собирали каучук. Левее на поляне трещал костер. Спотевший мулат крутил вертел и лил тонкой ниткой каучук. Вязкая жидкость молочного цвета застывала, превращаясь в липкий ком. Что-то свистнуло. Раздался щелчок. Индейцы загнулся и повис на дереве. Надзиратель в белой рубахе и жидкой шляпе рявкнул и отточенным движением вернул хлыст. «Куда смотришь?» — сказал он по-португальски и указал на пролитый каучук. Белая жидкость каплями усеяла землю, и тонкой струйкой, выискивая путь, потекла в ложбинке между корней. Худощавый индейец бросился собирать. Он извинялся, черпал молочную жидкость вместе с хлопьями земли и закидывал в ведро. «Остановись!» «Я соберу, я, я все соберу», — запинаясь, — говорил рабочий, продолжая свой бессмысленный труд. «Это грязный каучук! Как и ты! Стоять!» Индейц замер, сжался и боязливо опустил взгляд. Надзиратель размотал хлыст, выбросил руку вперед и резко рванул обратно. Индеец вздрогнул. Кожа на его груди лопнула. Он пошатнулся, но устоял. Дрожащей рукой схватил ведро и наклонил. «Осталось!», осталось — не говорил, а поскуливал он. «Ничего там нет!» — крикнул надзиратель, очередным ударом хлыста выбил ведро. Индейц схватил ведро, пытаясь сохранить хоть что-то. С рассеченной груди кровь стекала на руку и срывалось в ведро. Красное смешивалось с белым. «Своей грязной кровью испортил каучук!» — продолжал говорить надзиратель. С каждым словом голос его грубел и становился громче. «Мало! Хочешь еще? Или мне сказать Дон Фердинанда, что у тебя древые руки? Может быть, они тебе вовсе не нужны?» Надзиратель отбросил хлыст, в несколько шагов оказался возле раба, схватил его за руку и дернул вверх. «Тот каучук, что ты пролил, стоит дороже, чем твоя жизнь. Может быть, это научит тебя лучше обращаться с имуществом Дона Фердинанда?» Блеснуло лезвие мачете. Взмах, хруст. Белки индейца расширились. Он посмотрел на кровавленную культю, перевел взгляд на злую ухмылку надзирателя и, наконец, замер на отрубленной ладони, что безжизненно болталось в руках надзирателя. Он словно не понимал, что рука, которую он только что чувствовал, больше ему не принадлежит. Сжатый и болезненный стон залил поляну. Индейц склонился, прижал окровавленную культю к животу и упал на колени. Тугими толчками брызгала кровь. Залила дерево, землю и, скопившись, выбрала себе тот же путь, по которому недавно отек каучук. «Теперь ты будешь лучше обращаться с имуществом Дона Фердинанда», сказал надзиратель, держа отрубленную ладонь, как только что пойманную рыбу. «А это больше не твое», злорадно усмехнулся он и перехватил ладонь за холодеющие пальцы. Не веря в реальность происходящего, Деузов спрятался за дерево. Руки его лихорадочно трясли, сердце пыталось вырваться, гулко стуча по ребрам, по телу выступил пот». Индеец продолжал корчиться, сжимаясь вокруг своей культи в точку. Остальные рабы делали вид, что ничего не произошло. Они медленно и буднично занимались делами. Скребли стволы деревьев, сливали каучук из пиалок в ведра, крутили вертел. — Эй, ты! — крикнул надзиратель и ткнул огровавленным лезвием. — Тащи гвоздь! И немедли! Долговязый негр аккуратно отложил пиалку и со всех ног ринулся к постройке. «А ты помни, что у тебя есть и вторая рука. Ее я тоже могу отнять, если и дальше будешь так работать. Все помните об этом!» Зарал он во все горло надзиратель. «Все! Посмотрели на него! Подняли глаза!» Работа встала. Скрип вертела. Да едва различимый стон изувеченного продирались сквозь тишину поляны. «А, молоток?» – спросил надзиратель. «Ай-яй-яй, не-не-не». Пухлые губы негра затряслись. «Пшал отсюда! А вы смотрите!» – поддерживал накал. Надзиратель подошел к дереву, на котором виднелась уже не одна отрубленная конечность. От некоторых остались лишь кости. Другие имели на себе ошметки сгнившей плоти. Потревожная стая мух взмыла в воздух. Ну и воняет тут!» Надзиратель перехватил мачете за лезвие и использовал его как молоток. «Вот и еще одна добавилась!» – любовался он, как любуется скульптор. «Че уставились? За работу!» Чья-то ладонь легла на плечо Деузова. Сердце замерло. Тысячи, миллионы мыслей пронеслись в голове, прежде чем он обернулся. 43-й день. 3 мая 1885 года. «Отец Сергий выявил меня». Остаток дня я пробовал в полуобморочном состоянии. Сейчас чувствую себя лучше. Хотел выморать последние записи, но не решился. Пусть правда остается правдой, даже если она мне неприятна. Скорбно, что я обманулся. Увлекся радушием человека, за спиной которого скрывается жестокость, о которой он безусловно знает. И больно от того, что все эти дни мы жили бок о бок с унижением людских душ, за великолепием и блеском, за той золотой пылью, В наших глазах, ловко запущенные Фердинандом, мы этого не замечали. Все в получасе ходьбы от дома начинается каучуковая плантация, где человек перестает быть человеком. Пишу и вижу перед собой это ужасное дерево, сплошь увешанное отрубленными руками. Как после этого спать на простынях? Есть пищу, что лежит на столе. Ведь за каждым блюдом скрывается чья-то отрубленная рука, нога или целая жизнь. Но больше всего этого терзает меня то, что я ничего не могу с этим поделать. Не вижу выхода. Я снова буду вынужден лицемерить, улыбаться, здороваться. И ждать того момента, когда мы уплывем отсюда. Карандаш выскочил из онемевших пальцев. Деузов побледнел, дыхание перехватило. Из горла вырвался стон. Подушка упала на пол, Следом полетела простыня. Превозмогая дрожь, Деузов схватил карандаш и дописал «Отсюда!». Поставил жирную точку и уставился в окно. Черное небо поглядывало сквозь москитную сетку. Обезумевшие насекомые, чувствуя кровь, отчаянно пытались порвать ткань. Деузов оглядел комнату и надолго задержал взгляд на иконки Николая Чудотворца. Затем резко отвернулся, словно бы не согласился с молчаливой иконой. Не выдержал переместил изображение святого на кровать. Стеснительно встал на колени, сжал руки в замок и прислонил колбу. Слова отказывались выходить из бледных пересохших губ. Мысли и те застревали на полпути, обрывались во тьме взбаламученного сознания. «Помоги!» Не сказала, скорее выдавил Деузов, как нечто чужое. «Помоги, прошу тебя! Я, я не знаю, я, я боюсь, что не смогу найти выхода. За свою жизнь боюсь. Знаю, что гнусно, но страшно. Слова соскакивали с губ, словно пульсирующий разум, нашел крохотную щелку, через которую начал сбрасывать напряжение. Не думая, не осмысливая и даже не слыша себя, Деузов шептал до тех пор, пока ногти не прорезали тонкую кожу. За завтраком только говорили о переезде Деузова. Что с ним? уминая пшеничную булочку, спросил Билдерлинг и остановил взгляд на отца Сергий. — Че это вы на меня уставились? — Ну, ведь вы его вчера полумертвого привели, может, знаете? — Может, и знаю, — уклончиво ответил отец Сергей. — Он решил испытать все прелести приключения. Влез в разговор уверен. Думайте, — тут же переключился Бильдерлинг. — Эх, молодость! — Фердинанд тихонечко ткнул Ломова в бок. — Ему не понравился мой прием? — спросил он по-португальски. «Понравился Дон Фердинанд, еще как понравился, но он у нас немного того. Блажененький!» Ломов крутанул пальцем у виска и, дабы это не было заметно, погладил рыжие усики. «Почему он покинул дом?» «Сложно объяснить. Говорят, он захотел прочувствовать весь смак амазонского бассейна, проникнуться местной жизнью. Он что же завтракать отказывается?» «Ну, как видите, Дон Фердинанд, я же говорю, он того. В этот раз Ломов не решился показывать, насколько Диузов того». После завтрака Фердинанд нарядился в жакейный костюм и велел седлать коней. Отец Сергей, а вы? – спросил раскрасневшийся Бильдерлинг. Он только что с помощью слуг взобрался на бедную кобылу и еще не успел перевести дыхание. Но у меня коня жалка ответил отец Сергей и потрогал выступающий живот. Я к святым местам пойду. Хоп, хоп, хоп, хоп! – закричал Фердинанд и хлестнул черного жеребца. Кони фыркнули, заржали и помчались. Отец Сергей провел их взглядом и быстрым шагом направился за дом, к джунглям. Деузова найти не составило труда. «Я вам тут поесть принес», – стеснительно сказал он, запуская руки в рясу. «Вот бучки сладкие и что-то еще, сам не знаю, что это за фрукт такой». «Не нуждаюсь», – коротко ответил Деузов, привязывая гамак к дереву. «Все, Влад Викторович, ну вы, ну чего удумали-то, а?» А верен, правду сказал про ваше намерение? Нет. А что тогда вас подтолкнуло? Вы не догадываетесь? Диозеф отложил гамак. О, да, да, догадываюсь, но я могу и ошибаться. Поверьте, отец Сергей, здесь вы точно не ошибаетесь, но... Довольно, перебил Диозов. Я вам благодарен, что вы меня вывели вчера, но в дом я не вернусь. Но, ну, будет вам. Будет? А теперь можно мне остаться одному? У меня много работы. «Ну, может, вам помочь?» «Справлюсь. Ежели передумаете, то вот». Отец Сергей сорвал лист, постелил и положил на него булочки и неизвестный фрукт молочного цвета. «Заберите». «А вдруг?» «Не надо мне ничего от него». «И знаете что?» Красные после бессонной ночи глаза его вспыхнули. «Я не понимаю, как вы можете принимать от него еду? Пользоваться его домом, зная, как все это добывается?» «Вот за этим...» Деузов схватил булочку, сжал ее так, что тесто полезло сквозь пальцы. «За этим может скрываться человеческая жизнь!» «Дорогой сел, оно в чужой монастырь, ну, со своим уставом не ходят. Поэтому я, я отказываюсь жить в этом монастыре», — сказал Деузов. «Извините, отец Сергей, я не имею больше времени», — стоило Деузову переселиться в джунгли, как интерес к его персоне тут же возрос. Лежа в гамаке и отмахиваясь от комаров, Он только и успевал встречать гостей. Даже Митька Ухов с Ванькой Безбородовым пришли и нехотя так поинтересовались причиной переселения. Деузов смекнул, что пришли они не по своей воле. «Устраился!» – вынырнул из кустарника Аверин. «Как видишь», – ответил Деузов, равнодушно встречая очередного гостя. че тут даже присесть негде!» – Деузов развел руки в стороны. «Здесь можно садиться где угодно». «Или ты боишься запачкать свой костюмчик?» Ха -ха, шутишь «Значит, настроение есть!» Аверин огляделся и плюхнулся в листву. «Срезай, поговорим!» Деузов спрыгнул с гамака. «Не грызут?» «Еще как!» «А ночью поди вообще едят с потрохами!» «На какой черт ты променял уютную кровать?» «Даже мужики вон наши те в постелях нежатся!» «Пусть почувствуют барскую жизнь!» «А ты правда решил, как бы сказать, Жизнь местных узнать? Ну, как видишь. И не врешь. Вру, вырвалось у Деузова. Аверин удивленно посмотрел на него. Достал папиросу, закурил. Но, спросил он, когда уголек дошел до середины, долго мне ждать твоей исповеди? Или ты только нашему батюшке душу изливаешь? Уже не изливаю. И с ним пособачился. Кажется, ты все успеваешь-то, а? Было дело. Про него мне потом расскажешь. «Сейчас давай на чистоту Сева. Нам, простым залетным людям, в этой экспедиции скрывать нечего. Мы должны держаться вместе, как наши мужики. Они с тайкой ходят». «Вот так и мы должны, плечо к плечу!» Аверин подсел поближе. Геузов начал рассказывать. Дошел до момента встречи с надзирателем. «Молодая плантация, говоришь, — перебил Аверин. — Это где? Тут, что ли?» Тут-тут рядом, четверть часа пешком, раздраженно ответил Деузов, на чем я. Ах, да. Услышал я, значит, голоса какие-то. Подожди, и деревня тут есть. Почти у самого дома. Раздражение нарастало. Ты посмотри, задумчиво произнес Аверин. А я и не знала, как тебе узнать, если ты от Фердинанда не отходишь. И вот значит, услышал я голоса из леса, напористо продолжил Деузов. Когда рассказ дошел до пиковой точки, когда с его трясущихся губ сорвались последние слова, точно кровь с отрубленной руки, Аверин вновь перебил. «Надо будет, чтоб ты меня сводил». «А то и вправду, ну какой день здесь, а дальше дома не был. Вечером сходим?» «Ты меня слушал?» Спросил побледневший Деузов. «А, конечно, слушал. Каучуковая плантация, палач, отрубленная рука». Быстро и равнодушно выпалил Аверин. Но, видимо, не слышал. «Но, но ты чего?» – спросил Аверин и встал. че раскиста? «Там людей убивают», – сказал Деузов, указывая на джунгли. «Понимаешь, Саша, убивают людей за что в каучука?» «Чих-чих, понимаю, Сева, все понимаю. Но это не наше дело, что творится в джунглях. У меня здесь другая цель, и у тебя другая». Да и нечего нам лезть в чужие дома. Вместо этого давай лучше прогуляемся вечером. Я тебе компанию составлю, растрясемся, но...» Аверин широко улыбнулся. «Не хочу». Ха -ха. «А Фердинанд -то тоже молодец», – сказал Аверин и вскочил на ноги. «На лодках нас таскает, коней показывает, а главное – это утаил хитер, однако немец. Если я его уговорю с нами отправиться, будешь переводчиком?» то ломов, этот какой-то скользкий тип, начнет ему всякую чепуху говорить. Я, я, я же не понимаю. Мне нужен проверенный человек. Как ты, Сева? Аверин присел на корточки. Ну, будешь? Иди ты к черту! выпалил Деузу. Сев, ну ты чего? А ничего! Все хорошо, все прекрасно! Он схватил листву и швырнул ее вверх. Видишь, погода хорошая! Птицы щебечут, солнце светит, людей убивают! «Да что ты заладил-то со своими людьми? Ну убивают и убивают!» – вспыхнула уверен. «Их всегда убивают!» «Только почему-то, когда ты преподавал сынкам богатеев, не думал, что и они людей гробят не одну сотню!» «На родине ты так не заботился!» «Но ведь не так!» «Еще хуже!» Геноят, как вождь, за любой проступок. И руки летят, и ноги, и даже головы. Включил он, ты посмотри свою справедливость, идейный борец с угнетателями. «Надо же, человечка ему жалко!» – продолжал разгораться Аверин. «Я тебе дал шанс! Я разговаривал с батюшкой за тебя! Я помог выбраться из нищеты, где ты был бы сейчас! Где В той коматушке с одним маленьким окошком. Без денег, без будущего. Без ничего. А ты мне, ты посмотри, как он платит в ответ. Допустим, да пусть тебя тут комары жрут. Бросил напоследок уверен и от злобы шаркнул сапогом по листве. 44 день. 4 мая 1885 года. Многие побывали у меня в гостях. И почти все отреагировали равнодушно. Вера, как мне показалось, проявила наигранное высокомерие, и, дескать, она привыкла к такому. Виталь Петрович тут же достал блокнот и начал черкать, жадно выпытывать подробности. «Это великолепно! Отличный получится отчерк!» И только Николай Акимыч смог понять. По крайней мере, мне так показалось. Он помог мне сделать крышу. Стоит отметить, что правильно связать листья не так-то просто. Пришлось идти в деревню и просить совета у женщин. «Неужели мне придется в одиночку противостоять?» «Выдержу ли?» «Не отступлюсь». Ближе к вечеру мне удалось застать в шатре льва Фомича. Он курил трубку и провожал солнце в воды Амазонки. Я спросил разрешения присесть, а после рассказал, что видел. Слушал он молча. Закончил я тем, что высказал свое мнение насчет экспедиции. Лев Фомич нервно покусывал Мунштук. «Я понимаю ваше недовольство», — ответил он. «Спасибо за откровенность. Это дорогого стоит». А теперь ступайте. Мне надо подумать. Я ужасно хотел есть. Вспоминал булочку, которую принес отец Сергей, которую я в сердцах раздавил и выбросил. Вечер я встретил в деревне. Добрые женщины угостили меня какой-то кашей. Будучи холодным, мне показалась она божественно вкусной. Сидя на краю поляны, я наблюдал, как возвращаются рабы. В сумерках они выглядят особенно страшно. Появлялись из леса, как призраки. Шли волоча по земле босые ноги. На спинах виднялись рубцеватые шрамы и свежие, еще кровоточащие полосы. Рядом шли дети, измученные. Они плелись за родителями, и лица их не выражали ничего, кроме усталости. Бесконечная вереница тел выплывала из джунглей и растворялась в лачугах. Невольно вспомнилась ребятня на корабле. Возраст один. Какая разная судьба. Тяжело об этом думать. Лучше, дорогие читатели... Я для вас опишу пребывание на открытом воздухе. Первое, что хочется отметить, это москиты. Их здесь много, и все они разные. Раньше я не замечал этого. Дело в том, что днем кусают маленькие комарики, примерно как наши. Ближе к вечеру передают очередь другим. Эти намного больше и кусают больнее. Полуночи большие комары исчезают, и появляется мелкая мошкара. Эти гады противней всего. Они заползают в любую щель и протискиваются даже через сетку. А жалят они? Крайне болезненно, невзирая на их миниатюрные размеры. Сейчас у меня как раз стадия смены караула. Хрустнула ветка, и кто-то смачно выругался в темноту. Деузов отложил дневник. На него надвигалось что-то тяжелое и большое. Деузов задул свечу и всмотрелся в темноту. Огромный черный силуэт ломал ветки и сопел, как бык. — Местечко не найдется, Всеволод Викторович, — пробасил отец Сергий, вывалившись из кустов. «Отец — Отец Сергей воскликнул Деузов. Нет, матушка Серафима! — недовольно пробурчал священник. — Конечно, отец Сергий. А кого вы тут думали еще увидеть? — Никого. Просто Деузов выскочил из гамака. Что вы тут делаете? — Вино свое пришло заглаживать. После нашей, так сказать, ссоры всю ночь не спал. Только и делал, что ворочался. Решил разделить с вами участь бунтаря. Давайте, помогайте гамак деревьям вязать. Диузов не тронулся с места. Он был так рад видеть отца Сергея, что готов был прыгнуть на его широченную грудь и утонуть в плешивой бороде. «Отец Сергий!» — повторил Деузов, не в силах совладать с улыбкой. «Слушаю тебя, сын мой!» продолжала острить священника, Отец Сергей, Отец, я отец. Ты мне только гамак подвесь. А то, знаешь, менять мягкую кроватку на холодную землю не очень-то и хочется. Но... Я сейчас. Диузов ловко совладал с гамаком. Я вам сейчас и навес сделаю. В потемках, при свечах. Они кое-как прикрепили листья. А теперь давайте спать. Устал, как собака. Говорю же, всю ночь не спал. Глаза слепаются. Спокойной ночи, сказал Диузов. «И вам, и вам!» Едва отец Сергей закончил говорить и перевалился на бок, как среди леса, заглушая птиц, животных и песклявых комаров, раздался густой храп. 45 день 5 мая 1885 года Оказавшись на улице, я начал замечать интересные вещи. В прошлый раз описывал различия москитов, теперь хочу поделиться природным наблюдением. Здешние джунгли похожи на какую-то середину мира. Здесь солнце круглый год, встает в шесть утра и также садится в шесть вечера. Сутки делятся ровно пополам. Двенадцать часов день и двенадцать часов ночь. До сих пор не могу к этому привыкнуть. Мы проснулись с рассветом. Отец Сергей недовольно повозился в гамаке, ощупал искусанное за ночь лицо и вместо доброго утра сказал «Постель я готов променять на гамак, но на еду...» Пока что не подписывался. «Вам захватить чего-нибудь со стола душегуба?» Я ответил отказом. А внутри меня произрастала улыбка. Я слышал, что среди экспедиции меня за глаза называли ребенком. Точнее, взрослым, но с детским взглядом. Может быть, оно и так. Но если я имею только детский взгляд, то отец Сергей весь как ребенок. Все его слова и действия такие, как будто он совершенно не думает о последствиях. До того, как он пришел ко мне среди ночи, злость все еще пребывала в моей душе, но стоило ему появиться, и все. Все ушло. Осталось лишь какое-то странное счастье и чувство, что я уже не один. Это многого стоит. Я позавтракал в деревне. Местные женщины даже перемолвились со мной парой слов. Я сказал, что готов отработать еду, но они прогнали меня». Я снова отправился на плантацию. Не знаю, чем именно она меня манит. Что заставляет меня прятаться в кустах и наблюдать за рабами. В этот раз мне показалось странным, что рабы выглядят лучше. И дерево, где висели отрубленные руки, опустело. Только мухи кружили, выискивая запекшуюся кровь. Позже мне стали ясны причины. Сидя в траве, я услышал голоса. Они приближались. Спустя минуту, правее от меня на полянку, вывалились Фердинанд, Сашка и Алексей Михайлович. Общались они громко. Шутили и смеялись, настроение у них было хорошее, а еще у них было по откупоренной бутылке вина на каждого. Стоило Фердинанду показаться, как рабы тут же побросали дела и упали перед ним на колени, как перед божеством. Из сарая вылетел заспанный надсмотрщик. «Дон Фердинанд!» – закричал он и подбежал. «Лукас, ты спал?» – скупо спросил Фердинанд. «Никак нет! Дон Фердинанд!» – испуганно ответил Лукас, уставившись на хозяина красными глазами. «Шучу!» – улыбнулся Фердинанд, и Лукас облегченно выдохнул. «Пройдемте со мной!» – позвал он Сашку Алексея Михайловича. «На этой плантации я заработал свой первый капитал!» «Это дикая посадка, а здесь не на что смотреть!» «Сейчас я вам покажу мое детище!» «То, чем я живу уже более пяти лет!» «И что я не показываю своим гостям, но вам?» Фердинанд поднял бутылку и чокнулся с гостями. «Выпили!» — Вам я покажу. Они двинулись к молодняку. Я последовал за ними. Голоса их были слышны, но слов уже не разобрать. Тогда я подступился к самой границе джунглей, залег в кустарники и прислушался. — Ломов, вы успеваете переводить? — поинтересовался Фердинанд. — Обижайте, дон Фердинанд, — ответил Алексей Михайлович. — Александр, перед вами то, чем я по-настоящему горжусь. Местные доны на самом деле ничего не понимают в мужских делах. Они захватили себе фазенды с каучуком и только делают, что сосут из них соки. Я же смотрю дальше деревья, что росли сами по себе рано или поздно вымрут. Тогда все они обанкротятся. А я, как вы заметили, человек другого теста. Я предвидел эту ситуацию и решил, вложусь в свою собственную плантацию. И тогда. «Я высадил это!» Мне жутко захотелось посмотреть на их лица, но я боялся выдать себя. Пришлось довольствоваться голосами. «В следующем году эти деревья начнут плодоносить и принесут мне такое богатство, какое я не видел весь континент. Хочу заметить, что по моим почетам моя прибыль увеличится в сотню раз». «Сотню?» переспросил восхищенный Сашка. «Та, мой друг, сотню!» ответил Фердинанд, явно довольный тем, что произвел впечатление. «И это еще не предел! Единственное, что волнует, так это рабочие руки!» «Купите новых рабов!» усмехнулся Ломов. «Рабство отменили!» сказал Фердинанд и залился долгим смехом. «На первое время надо отлавить индейцев!» деловито продолжил он. «Они плохие работники, но на первое время пойдут». «Вы же по течению можно найти много племен, которые с радостью переселятся на мою новую плантацию», с явной иронией произнес Фердинанд. «Нет, вы только вы посмотрите вдаль, посмотрите, конца не видно этим деревьям». Они снова выпили, начавшийся дождь прогнал их, а после и меня. почувствовал приближение дождя и заблаговременно перенес стул в шатер. Ему нравилось это место. Здесь он ощущал спокойствие и уют. Но больше всего ему нравилось представлять, что все, куда дотягивается взор, принадлежит ему. И эти луга, откуда открывается чудесный вид на реку, и курчавое побережье, и ровный сад возле дома, и даже солнце в такие моменты принадлежало Алапину. Единственное, что шло в разрез – С его представлениями это диковинные растения и негры с индейцами, мелькающие вдали. Такие моменты он закрывал глаза, ловил теплый ветерок и арестовал в воображении небольшое поместье где-нибудь вдали от города. Крохотный садик под окнами, где Елена Санна будет выращивать цветы. Несколько грядок с овощами и ягодами представлял будущих детей. Почему-то непременно хотелось двух девочек и мальчика. Вот они уже взрослые, приехали навестить стариков. Столик в саду под цветущей яблоней. Жирные пчелы, прыгающие с цветка на цветок. Гудит самовар. В чашках стынет чай. В руках трубка с хорошим американским табаком. Дочери в ситцевых платьях и широких шляпах. И внуки, резвящиеся рядом. Бегают они вокруг, бегают. Устанут, запрыгнут на колени и будут щипать за бороду. Красота. Дождь все же пошел. Кропные капли бесшумно исчезали в газоне и громко разбивались о крышу шатра. Река покрылась рябью. Рыба зарезвилась, выпрыгивая и подставляя оловянные бока. Полуденную жару потоком ручья смыло в реку, и дым от трубки в такое время стал особенно густым и терпким. Алапин с удовольствием выдыхал и наблюдал, как рассеивается плотное облако. «Так бы и просидел здесь вечность, на этом самом месте, не двигаясь». Он позволил себе вновь закрыть глаза. Послышались веселые крики, а Лапин пропустил мимо ушей. А крики тем временем приближались. Он различил голос Фердинанда, густой и властный, и голос Ломова. А вот третий разобрать не удалось. Но это и не важно, ведь они побежали в дом. «Нет, идут ко мне, с досадой», — подумал Лапин. Не прошло и минуты, как промокшие до нитки Фердинанд, Ломов и Авелин очутились в шатре. Лица их были красные то ли от выпитого вина, то ли от непривычного бега. Первым делом они затряслись, как собаки, разбрасывая капли. «А вы тут чего?» – спросил Ломов, отжимая мокрые рукава. «Наслаждаюсь природой», – ответил Алапин, всем своим видом показывая, что он бы с удовольствием остался один. «А нас дождь на плантации застал, вы представляете? Вымокли, как глаза слепой старухи!» Аверин дернул Ломова за рукав. «Спросите у Дона Фердинанда». «Где он столько кораблей берет для перевозки?» «Александр, Саша, я за сегодня так вымотался. Дай мне отдохнуть. Ну, будь человеком». «Ну, разве вам сложно?» «Минутку», — сказал Ломов, вытащил из ящика две бутылки вина, откупорил и отдал. «Теперь и тебе. Тебе и тебе. Поверь, Сашка, не успеешь ты опустошить половину, и вы прекрасно поймете друг друга. Но ведь...» то да никаких но. Никаких ведь. Поверь моему опыту. «Давайте». Аверин выпил и обернулся к Фердинанду. «Ну, ведь он... не бум-бум!» «Попробуй!» — настаивал Ломов. Аверин начал говорить, приплясывать. Устроил пантомиму. Фердинанд с интересом наблюдал за представлением. Обнял Аверина и повел за собой, не обращая внимания на проливной дождь. «А ведь я вам говорил!» Прокричал Ломов. Он присел, вытянул ноги, сделал глоток из бутылки. «Вино заставляет понимать какой угодно язык. Да, если все еще непонятно, значит, мало выпито». «Не желаете?» «Нет, спасибо». Не глядя, ответил Алапин. «Алексей Михайлович, раз уж мы остались наедине, у меня будет для вас разговор». «И судя по тону разговор обещает быть серьезным», продолжил Ломов. «Верно. Не буду ходить вокруг да около». Скажу лишь, что нам надо сниматься с этого места и двигаться дальше, Леофамич. Ну, мы ведь уже поднимали эту тему, недовольно пробурчал ломок. Ну, пройдет еще неделька-другая, и Фердинанд так устанет от нас, что сам выгонит. Вот за это вы не переживайте. У него ведь, ну, живет себе образованный человек вдали от цивилизации. Деньги имеет, власть имеет. А поговорить по душам и не с кем... Для нас диковинка — это природа. а Для него диковинка являемся мы, образованные люди. Мало того, экспедиция с другого континента. Он соскучился по общению. Ну, понимаете, соскучился. Мы не для увеселения Фердинанда плыли. У нас другая цель. Ты понимаешь, цель другая. Но без его помощи мы не справимся, — сказал Ломов и отхлебнул. того, блаженный наш еще выкинул фортель. Вы про Деузова? Про него самого. — выдавил Ломов. — Своим поведением он вводит Фердинанда в немилость. Дон Фердинанд спросил меня лишь единожды про эту выходку. Я созвался, мол, Деузов наш недалекий большой любитель природы. Но поверьте мне, Фердинанда я знаю не один год. Его эта ситуация крайне злит. А чем больше он злится, тем меньше нам достанется помощи. Вам бы повлиять, Лев Фомич. Попросите его вернуться, а лучше прикажите. Это же в вашей власти. — В моей, — спокойно ответил Алапин и затянулся трубкой. — А еще в моей власти отстранить вас от занимаемой должности. — Вы замахнулись? Это, конечно же, в, -в, в вашей власти, но вы же не станете выкидывать единственного проводника. — Судя по вашим рассказам, проводник из вас никудышний. — Вы что скажете, тоже же никудышний, — нервно засмеялся Лолов. — «Кудышный я я али не кудышный, а другого у вас нет выпалил он и резко замолчал алексей михайлович алапин повернулся не надо меня запугивать неизвестностью если вам дорого настроение столь любимого вами фердинанда то вы с легкостью можете остаться а мы уж как нибудь сами справимся без вашей помощи ну ну уж вы не выбросите меня на полпути в этот раз ломов не смог совладать и голос его дрогнул и или выбросите Решать вам. А — как же, А как же профессия? Проводники, карты, местность. Вы же останетесь ни с чем. — Ни с чем и передвигаться легче. Не так тянет спину. Ломов начал усердно разглаживать усы, словно пытался стереть их. — Сколько у меня времени? — серьезным тоном спросил он. — Предположим, дня три. — Три дня? — Верно. Не меняя тона, ответил Алапин. — Ну ведь никаких «но» и никаких «ведь». Передразнил Алапин. — У вас... Три дня. 46-й день. 6 мая 1885 года. В этот раз, дорогие читатели, я зашел еще дальше. Открыл для себя новые плантации, где работали в основном дети. Я думал, меня уже мало что может поразить. Я ошибался. Я провел там почти весь день. Близился закат, когда я возвращался. Мне было интересно исследовать новую территорию. В какой-то момент я почувствовал себя настоящим путешественником-одиночкой. Один на один с природой. Один на один со своими мыслями. Из этих мыслей меня вывел вой. Примерно как в Манаусе. Я пошел на звук и едва не угодил в пруд. Берега его были в сорняке, а вода, как ковер, затянута ряской. Стоило оказаться на берегу, как песня прекратилась. Несколько минут... Я стоял, надеясь на продолжение. Прошло минут пять, десять, четверть часа. Я присел и... Прямо у моих ног очутилась голова ребенка. На мгновение мне представилось, что это голова мертвеца. Здесь всякое может случиться, и удивляться, пожалуй, нечему. Глаза на голове моргнули. «Ты мне помешал». «Извини», — вырвалось у меня на русском, но я тут же поправился. Мне хватило времени разглядеть ребенка, точнее, только то, что торчало из воды. На волосах висели высохшие водоросли, ряска облепила щеки и уши, взгляд был испуганный и какой-то дикий, как у лисенка, загнанного в угол. «Ты так и будешь стоять?» — спросил он. «А почему ты в воде?» — спросил я и подсел ближе. «Я наказан», — ответил мальчик. В тот момент я думал, что это мальчик, но после понял, что был неправ. за что?» «Пыталась сбежать». «Зачем?» «Домой». «А где твой дом?» Девочка скосила глаза в сторону и тихо прошептала. «Там? Далеко? Очень. Ты ведь не из этих? Не из людей Дона Фердинанда?» «Нет», — сказал я и немного обиделся, что меня восприняли как слугу этого душегуба. «Мы из экспедиции. Мы приплыли сюда в гости, по делам. Я слышала о вас. В деревне только и говорят о каких-то людях, но тебе лучше уходить». «Почему?» «Скоро они придут. И если заметят тебя, то ты тоже будешь наказан». «Со мной нельзя разговаривать». «Ты не можешь выбраться?» Девочка покачала головой. В этот момент я и приметил деревянные колодки, сцепленные вокруг шеи. «Ты мне можешь помочь?» «Да», — тут же ответил я. «Сними у меня с шеи». Я переспросил, но снова ничего не понял. «Сними!» — довольно просто попросила она. Мне показалось, что девочка просит освободить ее. Я осторожно сполз к ней и наклонился, опустил руку в теплую воду, коснулся шеи и снова отпрянул. «Поможешь?» «Да», — ответил я не так уверенно. «Мне пришлось пересилить себя, обвить вокруг пальца сопливое и извивающееся тело пиявки. Я оторвал ее и с размаху выбросил в пруд». Девочка презрительно на меня посмотрела. «Извини», — ответил я, понимая, что совершил глупость. «Ты пела. Такую же песню я слышал в порту в Манаусе». «На закате?» «Да, да, на закате!» — воскликнул я. Девочка зачем-то зыркнула лисьими глазками по сторонам и прошептала. «Это песня нашего народа». «Ее поют только взрослые люди». «Ну, ты ведь ребенок». На вид ей было не больше десяти лет. Может, я ошибался, потому что у индейцев сложно определить возраст. «В нашем народе взрослыми становятся по-другому», – с ноткой гордости заявила она. «Взрослыми считаются те, у кого появляются дети. И окончательно взрослыми становятся только тогда, когда умирают родители». «Мои родители мертвы. Значит, я наполовину взрослые, и я могу петь песню». Я не знал, как реагировать. Наверное, надо было выразить соболезнование, но в то же время она произносила это так, словно потеряла безделушку. «Хафара» как-то само собой выскочила. И лишь после того, как это слово было сказано, я вспомнил, что слышал в Манаусе. «Мне рассказывал отец, что он ушел», – печально сказала она. «Хафара?» «Да». «Если он еще не поменял имя». В этот момент я понял, что мы еще не знакомы. Может быть, в ее народе это и считается нормальным тоном, но меня подобная ситуация ввела в некоторое замешательство. Меня зовут Всеволод. Или просто Сева. Мое имя Шуи, ответила она. Слышишь? Резко сказала Шуи, и глаза ее расширились. Нет. прячься. Не было времени думать. Я добежал до ближайшего кустарника и залег. Два надзирателя, которых мне уже доводилось видеть, общались на местном наречии и громко шутили. Шли они бодро. «А сегодня с тебя хватит!» Сказал один из них по-португальски. «Скажи спасибо дону Фердинанду! Это его распоряжение, будь моя воля! Я бы тебя оставил здесь на съедение угрям!» Он спустился по колено в воду, брякнул цепью, не церемонясь схватил Шуи за волосы и выдернул из воды так, как дергают репу из прелой земли. Шуи вскрикнула. Худенькое тельце, облепленная грязью и ряской, повалилась у ног надзирателя. «Хочешь, чтобы я достал хлыст?» Надзиратель стянул с плеча кожаный моток. Шуи начала скрести руками землю, ноги скользили в грязи. Щелкнул хлыст. «Следующий удар будет твой!» В этот момент, чувствуя свое абсолютное бессилие, я сцепил руки и начал молиться. «Только бы она встала! Только бы мне не слышать второго удара!» Она поднялась на коленки, и один из надзирателей, склонив голову, пригляделся и похотливо присвистнул. «Только с разрешения Дона Фердинанда!» — строго сказал второй. — Ее просто так трогать нельзя. В это время Шуи поднялась. Пошатываясь и опираясь руками о воздух, сделала пару шагов. Тот, что с хлыстом, улыбнулся и ткнул рукояткой в плечо. Шуи засеменила ногами и едва вновь не очутилась на земле. Я перестал молиться, лишь когда они скрылись из виду. С удивлением обнаружил, что до белых костяшек сжимал палку. Когда я вернулся, отец Сергий ждал меня с порцией еды. — Это я для вас припрятал. Я снова отказался. Отец Сергей заметил мое поникшее настроение и пристал с вопросами. Видимо, ожидая снова получить равнодушие, как в прошлый раз, я не сильно хотел рассказывать ему о сегодняшнем дне. Но все же рассказал. «Я не знаю, как вам поступить», — ответил он. И в словах его я услышал искренность. «С вашим характером довольно сложно жить в нашем мире. Вы хотите справедливости для всех и каждого. А наш мир...» И есть сплошная несправедливость. Но вы не переживайте. Скажу вам честно. Когда я увидел вас впервые, вы мне показались равнодушным ко всему. Как будто вас ничто не волновало. Даже собственная смерть. Но теперь я вижу, что душа ваша никогда не была такой. Просто, просто вы не попадали в такие ситуации, в которых оказались здесь. Это-то и разбередило вашу душу. Одно могу сказать точно. «Иисус бы вас любил». «Почему?» – задал я вполне справедливый вопрос. «Вы ищете, вы сомневаетесь, вы мечетесь», – ответил отец Сергей. «Иисус не любил слепо верующих. Для него интерес представляли темные души с маленькой Божьей искоркой. Может быть, это будет звучать из моих уст, как некое кощунство, но ему было бы неинтересно с людьми, кто как овцы шли за пастырем. «Это мое мнение», — добавил отец Сергей. «А теперь давайте спать». «Нет уж, спать после такого разговора я был не готов. Но ведь я делаю совершенно не то, что считаю правильным». «Именно поэтому он бы вас и любил». «Вы понимаете это. И вы боретесь. Кстати, не переживайте, что вы чувствуете себя побежденным перед собой же. Просто дайте время, чтобы ваша душа созрела». — Чтобы я так же равнодушно стал относиться ко всему, что здесь происходит, — сказал я слегка нервно. — И такой исход может быть. И обратный. — Что вы имеете в виду? — Спать пора, сева, Утро-вечер мудренее. 47-й день. 7 мая 1885 года. Отец Сергей вернулся после завтрака и сказал, что сегодня в доме день трезвости. Оттого, наверное, все такие злые, добавил он. Фердинанд завтра обещал показать какую-то коллекцию. В общем, долго распинался, но так никому и не налил. Ах да, забыл сказать. Струсов шепнул мне по секрету, что мы скоро отплываем. Эти сведения не могли не радовать. Почти весь день я провел возле Шуи. Меня удивляет ее спокойствие, с которым она выносит наказание. Она немного поговорила на родном языке. И все-таки их язык удивителен. Одно лишь звучание заставляет напрягать слух и пытаться выудить слова из общей песни джунглей. Насколько сильно они вплетаются в звуки птиц, воды, леса. Думаю, она из племени охотников, и язык их сформировался посредством такого общения, чтобы не спугнуть жертву. Может быть, я ошибаюсь. Это лишь мое предположение. Шуи рассказала о вечерней песне. Честно говоря, мне было неловко, Все же я свободный человек, сижу перед ней в сухости, а она по шею в воде, в колодках. Однако, вернемся к песне, поют они ее на закате. Поют для того, чтобы не потеряться в этом огромном мире. Некий ориентир, отличающий своих от чужих. Поэтому неважно, где находится представитель ее племени, если он взрослый, он обязан петь вечернюю песню. Их племя живет вверх по течению. Численность она назвать не смогла, так как не умеет считать. Сказала лишь, что много. Я спросил о правилах песни. Протяженность, время пения, может быть, высота голоса. «Когда ты поешь, ты все сам понимаешь», — ответила она и скривила лицо. Оказалось, ее ужарил электрический угорь. Шуй сказала, что от укусов можно и умереть, если их будет слишком много. А потом рассказала о том, как добывают их местные. Случай мне показался интересным, хотя и довольно жестоким. Корову или лошадь загоняют в пруд и лупят палками, чтобы она вспенила воду. Угрей жалят до тех пор, пока не выдыхаются и не всплывают кверху пузом. Если угрей было слишком много, животное может и умереть. Так что пиявки не самое страшное, что скрывается под водой. Несмотря на свой возраст, Шуи действительно выглядит взрослой. Почему-то подумалось, что мы являемся противоположностями. Если меня за глаза называют ребенком во взрослом теле, то в ней... Я вижу взрослого человека. Еще она рассказала, как попала в рабство. Они с отцом отправились на охоту. Мимо проплывали люди Фердинанда. Отца убили, а ее забрали и привезли сюда. Он держит нас в клетках. С удивительным спокойствием сказала Шуи. Меня и много других индейцев. Он там, за плантацией. Вновь ее лисий глазки скосились в сторону. Приходи ко мне завтра, сказала Шуи. Мне нравится с тобой. И, вернувшись. Я застал отца Сергея за чтением Библии. Читал он вслух. «Не испугните слушателей!» Отвлекся он от книги. Стая желтых птиц клевала щедро посыпанные крошки. «И давно они вас слушают?» Спросил я. «А вот как насыпал, так сразу и Библию полюбили. Кстати, в наше угодье приходил сам Алапин. Вас искал. Я напрягся». «Ничего не передал?» «Нет. А теперь не мешайте. Вы, кстати, тоже можете послушать». Указал он на птиц, либо же присоединиться. Вы же наверняка голодный. Чуть позже пришел Лев Фомич. Мы отошли в сторону. волод Викторович, как всегда официально, начал он. Я помню про ваши разногласия с господином Фердинандом, однако завтрашний вечер вы проведете вместе со всеми. Примерно к семи часам, как стемнеет, жду вас на лугу. Да, буду. Остаток вечера я вырезал лисенка для шуи. Мне хотелось хоть чем-то ее подбодрить. Приготовления начались с самого утра. Слуги таскали дрова на вершину луга, расставляли шатры, матрасы, циновки, столы. Сверяясь с бумагой, вбивали в землю факелы. Как стемнело, гостей пригласили к костру. Деузов улегся рядом с отцом Сергием. В этот момент ему вспомнился прощальный вечер у Аверина-старшего. Неловкость, стеснительность, боязнь заговорить первым. Правда, тогда он никого не знал и поэтому так действовал. Видимо, сейчас он так действует, потому что всех их знает. Более получаса Деузов молча наблюдал за танцующим пламенем. «Как бы дождь пошел», — подумалось ему, — «тогда бы официальную часть сократили, и все благополучно сели бы за стол». А там уж и конец близок. Но дождя не предвиделось. Погода стояла тихая. С реки тянуло прохладой. В пологие склоны холмов заползал серебристый туман. Если бы не гудящее пламя, то можно было бы увидеть бесконечную росы звезд. Живя в джунглях, он привык любоваться небом или деревьями. Приметить одинокого муравья и долго провожать его взглядом, задавая себе самые странные вопросы. Куда ползет? Какую цель преследует? О чем думает и думает ли вообще? Муравей давно скроется, а Деузов еще долго лежит и пытается ответить на свои же вопросы. Все же, несмотря на отсутствие удобств, жизнь в джунглях пошла на пользу. Правда, отдалила от экспедиции, от людей. Люди ли они после этого? Тут же всплыл вопрос, и Деузов, будто бы решил удостовериться, огляделся. Довольные, упитанные, выхолощенные, словно на прием к царю батюшки пришли. Развалились на толстых матрасах разговаривают о чем то смеются пыхтят папиросами вера и вовсе с трубкой в зубах от близких пламени так и скачут на лицах отражаются в глазах оттого и взгляды кажутся игривыми вызывающими наконец к костру подошел фердинанд в свободном льняном костюме с тростью ломов встал рядом и готов был транслировать каждое слово Господа! громко сказал фердинанд по русски и тут же заулыбался весь засветился ярче костра а после посмотрел на Ломова и взглядом приказал переводить. Фердинанд долго, очень долго выражал благодарность и сыпал комплименты. В какой-то момент Ломов закашлял, и это возымело действие. Извините меня за столь длинную прелюдию!» – продолжил Фердинанд. «Сейчас я покажу вам свою коллекцию. Как там говорится, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем!» Фердинанд подал знак и попросил сесть спиной к костру. Пока экспедиция ворочала матрасы, на вершине дальнего холма вспыхнул огонек. Зашевелился, начал увеличиваться и в какой-то момент прорвался. Приближались десятки, сотни огней. Послышался стук в барабан, затем еще один и еще. Сокрушительное «том-том-том-том-том-том» доносилось из тьмы. Огненный червь нырял в туман между холмами и медленно под барабан из тумана выплывали очертания индейцев не за пять остановились. Зловещее «Ху!» окатило зрителей. Фердинанд махнул рукой, и индейцы рассыпались по склону. Спустя минуту показалось, что небо спустилось на землю. Огни, как звезды, усеяли местность. Фердинанд с жадностью оглядел восхищенные лица, поднял руку и уронил ее. Огни вновь пришли в движение и очертили границы причудливой формы в виде человеческого сердца. «Это Бразилия!» — крикнул кто-то. «Исключительно верно!» — затрепетал Фердинанд. «А теперь, господа, я покажу вам кое-что ценное!» Один огонек отсоединился от границы и мотыльком полетел в группе очерченной Бразилии. «Данный экспонат был найден в далекой глуши, недалеко от реки Ирири!» К зрителям подбежал индейец в высоком головном уборе из листьев и перьев. Желтый орнамент украшал все его тело. Он выдал несколько пируэтов, потоптался босыми ступнями и встал в сторонку. «А этот был добыт нами на границе Венесуэлы!» Огоньки зажигались по всей Бразилии, и оттуда, как живые экспонаты, прибегали показать себя индейцы. Фердинанд комментировал каждого. «Трубка в его руках — это не музыкальный инструмент, а смертельное оружие. Их дротики, смазанные ядом лягушек, могут легко убить человека и даже буйвола». «Но не бойтесь, господа! Сегодня они все безобидны! Я об этом позаботился!» Почти вся Бразилия светилась огоньками, когда перед зрителями показалась маленькая девочка. «Фуй!» — выдохнул Деузов. Он впервые видел ее такой несчастной. Блестящий ободок обхватывал волосы. На бедрах болтались какие-то лохмотья зеленого цвета. Левой рукой она крутила трещотку, а правой стучала по бедру тамбурином. Сделав несколько кругов, она встала в ряд к остальным. «После этих плясок одни отправятся на плантации, а другие в тюрьму», — с горечью подумал Диузов. «И это последний экспонат моей чудной коллекции», — особенно громко заявил Фердинанд. Раздались аплодисменты, дальше были индейские танцы, песни, обряды и ритуалы. «А теперь, господа», — сказал Фердинанд, когда пыль осела, — «я советую вам разместиться удобно» потому что сейчас будет обряд очищения. — Я читал об этом, — всколыхнулся Бильдерлинг. — Данный обряд проводят коренные народы Америки. — Ох, как волнительно! — он завертелся волчком, не находя себе места. Наступила тишина, все улеглись. Догорающий костер изредка плевался искрами. — Закройте глаза и послушайте песнь духа. Шепотом перевел Ломов, не забывая соблюдать интонацию таинственности. Около получаса индейцы расхаживал среди лежащих тел. Пел, стучал в бубен, окуривал дымом. Затем завопил так, будто его ножом в бок ткнули. Упал, отбросив и бубен, и горящую трубку. Выгнулся дугой, касаясь земли затылком и пятками. Несколько раз шлепался спиной, брызгая пылью. Скочил, подбежал к Чану и, затерпнув пиалу, ринулся к Билдерлингу. Билдерлинг недолго думая, выпил. Следующим оказался Башмаков. Он не спеша отложил блокнот, взял пиалу, понюхал, скривился, оглядел товарищей таким взглядом, словно принимает яд, затем выпил, скорчился и лег на матрас. Алапин отказался, за ним из трусов. Остальные же, хоть и с опаской, но все же выпили. Когда настала очередь Деузова, он нарочно не раздумывал и даже не нюхал, а прокинул пиалу и, подавляя рвотные позывы, буквально заставил питье ухнуть в желудок. Шаман взялся за бубен, быстрый, как колеса паровоза ритм, замедлялся, становился тягучим и долгим, пока не подстроил под себя биение сердца. Деузов открыл глаза. Небо шло рябью, роняя звезды, меняло цвет, окружало и впитывало в себя. Удары бубна наслаивались один на другой, замедляя время и сужая пространство. Голова упала на бок, кто-то катался по земле и рыдал. С другой стороны доносился дикий хохот. Вера лежала на спине широко раскрытыми глазами. а Верин сидел на корточках и сгребал руками воздух. Отец Сергей шептал. Небо вновь приковало взгляд Деузова. Вздрогнуло и провалило в себя. Деузов вскочил, точнее взлетел. Босые ступни не чувствовали прикосновения земли. Свежий ветер подхватил его и понес, как пушинку, в джунгли. Лес принял его. В ветви... Подались в стороны, деревья уступили дорогу, а его несло. Он ощутил душу леса и не верил, что все эти существа могут протиснуться в крошечные двери его восприятия. В лес, во тьму. Увидел мертвые плантации. Дальше пробежал по пруду, как по замшелому болоту. Еще в руках брякнули ключи. Откуда? Ладони легли на холодную решетку, хрустнул замок. В ушах повис скрип металла. Золотой ободок блеснул во тьме и исчез. Исчез Идиозов. 52-й день. 12 мая 1885 года. Простите меня, дорогие читатели, что не писал несколько дней. Постараюсь впредь ответственно подходить к дневнику, потому как считаю, что это не только личные переживания, но и бесценный опыт для путешественников и исследователей будущего. Мы плывем. И это главное. Последний вечер у Фердинанда был отвратительным. Разве что обряд очищения разбавил некоторыми весьма и весьма яркими красками. Мне действительно показалось это чем-то сверхсильным. Сложно подобрать слова, чтобы описать, что я чувствовал и видел. Словно я сроднился с природой. И не просто сроднился, а стал ею. Однако это все, что мне удалось запомнить. Проснулся я чуть раньше рассвета. Рядом похрапывал отец Сергей. Когда добрался до гамака, не помню, Митяухов и вовсе сказал, что водка лучше. Наш корабль наконец-то получил название. Теперь на бортах Красуется русское слово «вечность». Не знаю, кто придумал эту надпись, но мне она нравится. Да и выглядит наша посудина гораздо лучше. Отремонтирована, окрашена, блестит и работать стало тише. Команда наша пополнилась новыми пассажирами. Мулат Энрике и надзиратель Лукас со старой плантации. Именно он отсек руку рабу. Они тихие и совсем не разговорчивые, хотя я и не стремлюсь наладить с ними диалог. Стоило нам покинуть Фердинанда, как отношение ко мне улучшилось. Мой бунт забылся. Вчера подходил Сашка и просил перевести кое-что для проводников. Алексей Михайлович по-прежнему не разговаривает. Видимо, в нем обида еще не погасла. Честно говоря, мне стало все равно. Не хочет разговаривать и пусть. А если отдалиться от описания, то у нас проходят обычные корабельные будни. Вчера решил вырезать фигурку и обнаружил недоделанного лисенка. Что-то кольнуло в сердце. Вспомнилась взрослая Шуи. Крутил я этого лисенка, да так и не смог продолжить. Как она там? Видимо, правда, что у нас своя цель, и мы не можем спасать всех подряд. Но душа все равно болит. 53-й день. 13 мая 1885 года. Свернули в очередной рукав. Хотелось как-то отслеживать наше перемещение, но понял, что затея провальная. 54-й день, 14 мая 1885 года. и здесь. Каким-то чудом ей удалось сбежать и пробраться на корабль. Перед тем, как удалиться в каюту, мне захотелось побыть на свежем воздухе. Я был на корме, где под парусиной навалена целая куча наших вещей. И вот в этом ворохе ящиков, чемоданов и провизии была она... Была и тихонечко пела свою закатную песню. Я счастлив. Неимоверно счастлив. И руки трясутся. И не знаю, что описывать. Сейчас. Успокоюсь. Да. Все. Я спокоен. Теперь напишу обстоятельно. Без эмоций. Простите, дорогие читатели. Несколько минут мне удалось с ней поговорить. Она довольно странно смотрела на меня, как-то вопросительно. Я предложил принести еды и воды. Согласилась на воду. Но когда я вернулся, то рядом уже были Лукас и Энрике. Пришлось дожидаться ночи. Шуи сказала, что это я освободил ее. Украл ключи и открыл замок. Я, конечно, сразу возгордился собой, но, подумав, решил, что гордости тут не на грош, учитывая, что я этого даже не помню. Не знаю, говорит ли о ее присутствии кому-либо. Боюсь, меня опять не поймут. 55 день. 15 мая 1885 года. Весь день я провел на корме. И как это часто бывает, в моменты, когда мне хотелось остаться одному и поговорить с Шуей, там то и дело крутился народ. Я успел передать ей кусок хлеба и кружку воды. Снова пришлось ждать ночи. И уже ночью, когда мы тихонечко разговаривали, нас едва не заметили. Ванечке вдруг зачем-то срочно понадобилось тоже оказаться на корме. Пользуясь своим статусом, я прогнал его. Хоть и мне это нелегко. Все-таки командовать людьми и определять чужие судьбы – Не мое призвание. 56-й день. 16 мая 1885 года. Если бы вы знали, дорогие читатели, как красиво звучит русская песня посреди далекой амазонки. Сейчас объясню, в чем обстоит дело. Наши мужики выменили услуг Фердинанда, либо просто стащили гитару. Ее заметил Иван Яковлевич и по своему солдатскому обыкновению решил, что развлечением в экспедиции не место. После того, как гитара оказалась в его руках, он вдруг провел пальцем по струнам и запел. Да как запел, дорогие читатели, как он запел. Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые, Не хотя вспомнишь, И время былое, Вспомнишь и лица Давно позабытые? Вспомнишь разлуку С улыбкаю странную, Многое вспомнишь, Радоное, Далекое, Слушая ропот колес непрестанный, глядя задумчиво во небо широкое». Его бархатный голос стелился над рекой, вены змеей обвивали шею, пальцы летали по струнам, замирали, отскакивали, и все это в купе давало такой эффект, что я едва сдерживал слезы. «Да, дорогие читатели!» Я говорю вам это искренне. Казалось, что Родина – это далекая земля, и я к ней ни капельки не привязан. Нечто эфемерное, настоящее, То, что мне навязали другие. Ты должен любить Родину. А если будешь вдали, то обязательно должен по ней тосковать. До этого момента я считал это просто словами. Не в силах сдерживать слезы, я закрыл глаза. И тут передо мной от открылась истинная Родина. С ее убогими деревеньками – гнилыми домиками, с ее полями, лесами, с этой мерзкой погодой, когда небо так близко, что можно вытянуть руку и ущипнуть. Вспомнилась маменька в голубом платке. Все открылось в одну секунду, в один миг, и тяжелое чувство какой-то жгучей тоски закралось в душу. Наверное, оттого я никогда не испытывал подобного чувства, что никуда не уезжал, а здесь вдруг понял, осознал — После такой песни захотелось подойти и обнять его, по-человечески прижаться и сказать спасибо. Спасибо, что показал новое чувство. Иван Яковлевич закончил петь, с каменным лицом принял аплодисменты, отложил гитару и приказал мужикам разобрать этот ворох на корме. Там они и прятали гитару. Я за замиранием сердца следил за тем, как исчезают чемоданы и ящики, за каждым баулом готов был увидеть испуганные глаза Шуи. Прокручивал в голове все возможные варианты, но странным образом это не понадобилось. Я был рад и огорчен одновременно. Рад, что Шуи не нашли. И огорчен тем, что не знал, где она теперь. Мягкие утренние тени скользнули в окне. Шепот протиснулся в каюту. Пошел дождь и все смыл. Забарабанил, защепитал, забрызгал. Деузов открыл глаза, сбрасывая паутину сна, соображал и не мог понять, кричали ли во сне или босыми ногами по мокрой палубе мимо чужих окон дверей и снов. Он добежал до кормы и замер. Двое, оба спинами к нему. «Давай выкинем ее за борт!» — предложил Лукас. «Эта тварь в реке выживет!» — сказал Энрике. «Скоро у Дана Фердинанда будет много таких экспонатов». «Этот ему не понадобится!» Лукас ойкнул, одернул руку, и на палубу упала шуи. «Она укусила меня!» Здравый смысл не успел за Деузовым. «Все-таки надо было позвать на помощь», — догнала последняя мысль. Удар пришелся по бычьей шеи Лукаса. Что-то хрустнуло. Послышался крик. Ноги скользнули по палубе. Лукас сгорбился и неожиданно резко обернулся. Он обнял Деузова, оказавшись с ним лицом к лицу. Сжал и оторвал от палубы. Дождливое небо почернело. Вместо позвоночника в вентиле раскаленный пруд. Ребра сжались, как лапы мертвого паука. Остатки воздуха вырвались вместе со стоном. Деузов прохрипел нащупал подбородком глазницу Лукаса и что из силы надавил. Лукас крикнул, разжал руки и ударил на отмаш. Деузов успел ощутить, как нечто тяжелое и твердое врезается в грудь, сминает ребра и как будто погружается в плоть. Хватило нескольких секунд, чтобы прийти в себя. По крайней мере, вернулось зрение, и первым, что он увидел, было весло. Мокрая древка влилось в ладонь. Стало продолжением руки. Деузов вскочил, замахнулся, и в этот момент кто-то свалил его с ног. Уймись! прохрипел ломов, лежа на нем. «Пусти!» – Снова эти проклятые объятия! Это не твое тело! Ну не лезь ты! натужно плевался ломов. Будет только хуже! Деузов махнул один раз, промазал второй мимо. Третий раз кулак угодил Ломову в шею, отчего тот скривился и поджал плечи. Воспользовавшись моментом, Деузов выгнулся, сбросил Ломова и потянулся к визгу, но чей-то ботинок пригвоздил руку к палубе. Не разбирая, Деузов сцепился зубами в ногу. Посыпались удары по затылку, плечам, спине. Крики, брань, топот, боль. Кто-то сел на Деузова, оторвал его голову и прижал к палубе. «Отставить!» Прогремело, как выстрел. Стало тихо и только непослушный дождь шуршал каплями, смывая кровь в реку. 57-й день. 17 мая 1885 года. Досталось всем. Особенно пострадали я, Николай Акимыч и, разумеется, Шуи. Благо вовремя подоспел Лев Фомич, И остановил всю эту вакханалию. Но не побои до сих пор дают болью, А слова Алексея Михайловича, дескать, не лезть в их дела. Господи, их дела! С каких пор это убийство ребенка может быть чужим делом? Также не могу не отметить смелость Веры. Она единственная, не считая Льва Фомича, конечно же, не раздумывая, бросилась спасать Шуи. Пока мы с Алексеем Михайловичем отчитывались перед Львом Фомичом, отец Сергей и Вера уложили Шуи. Было странно возвращаться в каюту. Вера позаботилась о физическом теле, омыла, уложила ее на койку, подбила подушку, сделала холодный компресс. Отец Сергей прочитал молитву и зажег свечку рядом с иконкой. Согласитесь, очень странно выглядит, что молятся во здравие человека, который даже не знает о существовании нашего Бога. Перед сном я разговаривал с отцом Сергием о поступке Веры. Он не проявил такого восхищения. Но она единственная женщина среди нас», — сказал он. «Кому как и не ей защищать ребенка, пусть даже и чужого, да и из за всей ее ширмы, все равно проглядывает женщина? Скажите мне, кто из мужчин будет надевать штаны и кепку в тон? Она даже в нашей одежде выглядит красиво». В этот момент мне захотелось посмотреть на Веру, но ее уже не было. Сейчас я смотрю на Шуи, она спит. Себя еще не приходило. Молю Бога, пусть и чужого для нее, чтобы она поправилась». «А теперь, извините, дорогие читатели, я очень устал». 58-й день. 18 мая 1885 года. Шуи очнулась. В первых же словах я сказал, что теперь ей ничего не угрожает. Атмосфера на корабле тяжелая. Алексей Михайлович пытается шутить, словно ничего серьезного не произошло. Выходит скверно. Вечером Шуи поела. Я принес немного риса и бобов. Меня настораживает, что она молчит. Замкнулась. По глазам видно, что все еще не чувствует себя в безопасности. Глядя на нее, вспоминается вчерашнее утро, когда Энрике схватил ее за горло и поднял, в ее глазах не было страха. Была лишь смелость, месть и желание биться до последнего. Никогда не видел подобного взгляда у ребенка. И честно признаться, я сам ее за это немного побаиваюсь. 59 день. 19 мая 1885 года. Шуи сказала, что не хочет возвращаться домой. Когда я спросил причины, она заплакала. «Из-за меня они могут их убить», — сказала она. Я не знал, что ответить. Не знал, как успокоить, как сделать так, чтобы она не чувствовала эту боль. Сел и обнял ее. Думаю, в этой ситуации ничего большего я сделать не мог. 60-й день. 20 мая 1885 года. Свернули в очередной рукав. «По крайней мере, так мне сказал Плахов. Мы встретились за завтраком». Выглядел он болезненно. Красные, опухшие глаза, серое лицо. Он только попил кофе, сказал о нашем маневре и поинтересовался, как чувствует себя Шуи. От Веры дошли слухи, что скоро прибудем на место. Я попытался узнать точнее, но она ответила, что и сама не знает. Ей об этом сообщил Саша, которому сообщил Алексей Михайлович. «Какое-то сборище слухов. Уж извините, дорогие читатели». Пишу все как есть. Уточнять у Алексея Михайловича я точно не буду. Шуи чувствует себя получше. Мы немного поговорили. Я спросил ее про дом, пытаясь отвлечь, но сделал еще хуже. Чтобы хоть как-то ей помочь, провел ее на корму, где она смогла спеть свою закатную песню. Я пел вместе с ней. 61 день. 21 мая 1885 года. Умер Николай Акимович Плахов. До сих пор не понимаю, как это произошло. И вряд ли кто-то на корабле сможет объяснить. Утром его обнаружил Борис Борисович, мертвого на койке. Мы вынуждены были сделать остановку. Нашли кусочек песчаного берега и причалили. На скорую руку отец Сергей провел обряд. Николая Акимыча завернули в белую простыню и похоронили. Совсем недавно я писал, как торжественно и странно звучит песня в Амазонии. Теперь же я воочию видел, как страшно и одиноко... Выглядит православный крест на берегу. Так просто. Буквально в один день мы попрощались с человеком. Казалось, случись такое, так мы должны будем неделю оплакивать. А тут раз и все. Вот мы уже продолжаем путь без одного человека. Наверное, только сейчас я по-настоящему понимаю слова льва Фомича, что экспедиция не прогулка. Невольно вспомнилось и мое прощание с мамой. Она подошла ко мне, обняла, Я неуклюже обнял в ответ. Каким-то смазанным было это прощание, и как отчетливо оно проявилось теперь. Какое выпуклое стало, живое. Память воскресила не только образы, но и запахи. Мама внесла с улицы аромат мороза. Скинула телогрейку и прижалась ко мне. Я ощутил на кубах ее сухие морщинистые щеки, холодные. Ее голос тихий и причитающий. Прощались мы в комнатке. Мать зажгла свечу под иконкой, заставила по традиции присесть на дорожку. В единственное окошко сочилось солнце. Дворник Тихон колол дрова во дворе. Замотанная в платок она улыбнулась. Глазки ее неотрывно смотрели на меня. И подошла она ко мне так робко, поязливо. Чего же я так скупо ответил ей? Отчего не сказал ей? Ну, хотя бы что люблю ее. Зачем я в себе держал? А сейчас сказал бы, и в любви бы признался, и обнял бы крепко. Извините меня, дорогие читатели, что подался в лирику. Душа такого требует в этот тяжелый день. 63 день, 23 мая 1885 года. Сегодня слышал перебранку проводников. «Лукас доказывал Энрике, что мы идем неверным курсом. И несмотря на возражения Энрике, что Дону Фердинанду они сказали одно, а плывем мы в другом направлении, Лукас был непреклонен. Для меня остается загадкой, как в такой местности можно хоть что-то определить. Одинаковый берег сопровождает нас с самого начала пути». Шуи окончательно поправилась. «Мы много времени проводим вместе. Она стала охотнее рассказывать о своем доме. Я стараюсь ее убедить, что ей ничего не угрожает». «Мы хотим изучить вас». «Зачем?» «Мир огромен», — начал я издалека. «Ты сама уже повидала часть этого мира, а вы...» «Я не хочу в этот мир», — испуганно сказала она. Мне вдруг стало понятно, что для нее другой мир ограничился лишь фазендой и Фердинанда. По правде сказать, мне бы тоже не хотелось вернуться. Тогда я рассказал ей о красивом городе Петербурге, о снеге, который она, естественно, никогда не видела, о том, как устроена наша жизнь» и что за пределами владений Фердинанда тоже есть прекрасная и красивая. Заходила Вера. В последнее время она часто бывает у нас, прав был отец Сергей. Когда я взглянул на нее как на женщину, то и сама она как будто преобразилась. Стоит ей оказаться рядом Шуи, как вся ее скорлупа в один миг слетает, и передо мной остается просто красивая девушка. Отец Сергей, видимо, чтобы отвлечь Борис Борисовича, завел с ним такой диалог. — Ой, вы бы помолились, легче станет. — Николай Акимович, ваш бог не вернет, — грубо ответил Борис Борисович. — Знаю, что не вернет, но вам полегчает. — Это как жизнь, извините? — А вы отнеситесь к молитве, как к таблетке. — Вспомните шторм на корабле, я уж не знаю, как вам, а я боялся. Закрывался в каюте, ставал на коленки, сжимал кулаки, молился от души и сразу легче становилось. Может быть, моя молитва не повлияла ни на погоду, ни на наш кораблик. Но мне было легче. Улавливайте суть. Борис Борисович смотрел на тучи. Дождь будет, сказал он. И тут же добавил. А молитвы от меня не будет. Но отца Сергея такой ответ не оттолкнул. В итоге... Он все-таки увлек Борис Борисовича не молитвой, так тем, что рассказал о прозвищах, которыми наградили нас мужики. «О, почти все банальные», — говорил отец Сергий. «Пашмак, Лом, Страус. Меня не зовут Батя». «Но ваше прозвище, Борис Борисович, проделало долгий путь эволюции, прежде чем пришло к требухе». Борис Борисович даже поперхнулся. «Каким таким образом?» «Ваша фамилия, имя и отчество начинаются на «Б». И поначалу вас называли 3Б. Спустя время 3б стала «Трибухой».» Отец Сергий засмеялся, а Борис Борисович обиделся. Посмотрел бы я на ваш юмор, если бы вам дали прозвище какой-нибудь паштет или сливная яма. Сливная яма неудобна, а вот паштет-то мне нравится. Я, может быть, даже слегка напоминаю такого жирного увесистого гуся. Все-таки умеет отец Сергий отвлечь. 64 день. 24 мая 1885 года. Пишу посреди джунглей. День выдался крайне тяжелым. Мы пришвартовали нашу вечность и спустились на берег. Лев Фамич оставил на корабле охрану. Алексей Михайлович остромно заметил. Здесь некому воровать. 64 день. 24 мая 1885 года. Пишу посреди джунглей. День выдался крайне тяжелым. Мы пришвартовали нашу вечность и спустились на берег. Лев Фомич оставил на корабле охрану. Алексей Михайлович остроумно заметил. «Здесь некому воровать!» Лев Фомич не ответил, но решение своего не отменил. Лукас объяснил, что в притоке мы не можем заплыть на корабле, поэтому дальше идем пешком. Короткий перекус, и вот мы с поклажей на спине пробираемся сквозь амазонские дебри. Шли змейкой. Впереди Лукаса и Энрике замыкал все Иван Яковлевич. Ему, как оказалось, было тяжелее всего потому как вся машкара собирается в хвосте отряда. Случился один забавный казус. Кто-то, кто именно я не видел, сказал, «Смотрите, змея, наверное, ядовитая». «Здесь любая змея ядовитая», сказал уставший отец Сергей. «За время пути, а это немного много ни мало, часа четыре, мы встретили больше дюжины змей». Лев Фомич правильно сказал, «Змея не хочет вас убить, не охотится, не жаждет вашей смерти». И «Единственный вариант, когда она укусит, — это самозащита. Поэтому ступайте след в след». Можно было и не наставлять, я и без его слов следил за каждым своим шагом. Мягкая амазонская почва пружинила под ногами. Точнее сказать, не почва, потому как, чтобы добраться до земли, надо изрядно попотеть, продираясь сквозь корни, упавшую листву, ветки, кусты, лианы, в общем, все то, что тысячи лет оседало и слеживалось. Ближе к закату разбили лагерь вокруг двух огромных деревьев. Их корневая система сложна таким образом, что сам ствол начинается с высоты в 2-3 человеческих роста. А ниже идут ответвленные корни. Они создают некое подобие комнат. Поначалу эти комнаты стоит тщательно осмотреть на наличие змей и больших насекомых, вроде пауков. Затем оттуда выгребается вся сухая листва и стелится свежая. Рубятся ветки примерно с человеческий рост. Их прислоняют к этим корням, и получается так, что комнаты обзавелись стенами. В этих кельях мы и разместились. Позже был ужин из риса, бобов и подстреленной обезьяны. Возможно, для вас, дорогие читатели, все это кажется диким, но могу вас заверить, что жизнь в этих местах очень быстро меняет предпочтение человека. Весь день в пути, и любое животное, попавшее в поле зрения, теряет свою красоту. Уже не хочется разглядывать цветочное оперение, удивляться красоте, И восхищаться изгибом шеи. На все начинаешь смотреть, как на еду. Это, дорогие читатели, я изведал на собственной шкуре. Однако я ушел от темы. Мы поужинали. Завтра нас ждет еще один день пути, и мы будем на месте. Не могу дождаться и одновременно не могу представить, что это и есть цель нашего путешествия. Порой кажется, что с момента отплытия из Петербурга прошло уже несколько лет. 65-й день. 25 мая 1885 года. Ночью был дождь, но мы не вымокли. Дерево спасло. Позавтраков, двинулись дальше. Наверное, дорогой читатель спросит, «А чего же ты вы так долго идете эти десять верст? Целых два дня?» «Что ж, я с удовольствием отвечу». Идти по джунглям – все равно, что ползти на коленях. Бесконечные кусты, лианы и деревья стеной встают на каждом шагу. Иногда бесполезно искать удобный путь. «Проще вооружиться мачете и размахивать им». Алексей Михайлович во всеуслышание сообщил, что если кто потеряется, главное найти реку. «Признаюсь, я понятия не имел, в какой стороне река. Оттого-то я и не горел желанием отстать от отряда. Почти весь наш путь проходил молча. Говорить, когда на спину давит поклажа, когда вся одежда мокрая от пота, совсем не хочется». Даже на коротких привалах мы были похожи на рыб, что случайным образом оказались на суше, падали на землю и хватали ртом воздух. В пути я приглядывал за Шуи. Она бодро вышагивала, будучи босой. Удивляюсь, как еще не поранилась. Несмотря на приближение к ее дому, выглядела она совсем не радостно. Впрочем, чему я удивляюсь? Откуда было взяться счастье, если она собственноручно ведет к своему племени тех, кто хочет их поработить? Я не имею в виду нас, дорогие читатели. «Энрике и Лукас. Вот эти два человека. Однако пора сообщить и главное, так как вы, наверное, уже заскучали. К вечеру мы дошли. Также хочу сообщить сразу, что ни одного индейца не увидели. Лукас заверил, что они должны быть где-то рядом. Если и ушли с прошлого места, то явно недалеко. Куда у него такая уверенность, мне непонятно. Рано или поздно мы их обнаружим», — сказал он. Как долго будет длиться это пресловутое рано или поздно, он не сообщил. Лев Фомич собрал всех и приказал никому не вступать в контакт. В особенности не применять оружие. Лагерь наш расположился в одной версте от мелководной реки, похожей больше на болото. Ручей с чистой водой находится глубже в лесу, саженей на триста. Эту ночь проведем как есть, а завтра будем обживаться. Шестьдесят седьмой день. 27 мая 1885 года. Два дня к ряду мы только и делали, что занимались строительством. Принесли с корабля еще одну партию грузов, расчистили поляну. Домики, если это можно так назвать домиками, расположились на ровном расстоянии от джунглей и поляны Наверное, если посмотреть свысока, то окажется, что они заняли круговую оборону и сдерживают натиск леса. Лев Амич оставил на корабле Митьку Ухова и Ваньку Безбородова. Приказал каждые сутки менять караул. Всю провизию подвесили в амбаре, дабы не достали грызуны. Чтобы читатели лучше представляли наши условия, вынужден углубиться в описание. Дома построены таким образом. Вкапывается четыре толстых ствола, то бишь сваи. На них делается деревянный настил из толстых примерно с руку жердей. Дальше кладется двускатная крыша с острым углом. Дожди здесь сильные, и если крышу сделать более пологой, то непременно будешь мокнуть. Стены оббиваются тонкими прутьями, один к одному. Яд для личного пространства вплел листву, так что наша с отцом Сергием Халупа выглядит лучше всего. По крайней мере, мы чувствуем хоть какое-то уединение. Кстати, первая ступенька делается примерно на уровне колена. Данная мера должна обезопасить от змей. Вся конструкция собирается из подручных материалов, связывается веревками, кровати нет, приходится спать на полу или вешать гамак. Все получилось восемь строений. Разбились следующим образом. Лев Фомич, я, отец Сергий и Шуи, Сашка и Вера, Виталий Петрович Алексей Михайлович, Борис Борисович, Илья Яковлевич и сменный караул из мужиков, проводники, амбар. Всего восемь строений. Я надеялся, что Борис Борисович будет жить с кем-то. Ему сейчас особенно тяжело. Но он сослался на большое количество вещей, которые требуют места. Алексей Михайлович был недоволен, что его поселили с Витальем Петровичем. Виталь Петрович же, по своей наивности, напротив, был рад такому соседу. В его глазах читалась фраза «Я у тебя все выведаю» и напишу такое, что мир содрогнется. 70-й день. 30 мая. 1885 года. Обычные будни в лагере. Охота. Добыча, продовольствие. Свежая вода из ручья, иногда рыбалка. Все чаще я хожу с шуи. Точнее, она увязывается со мной, куда бы я ни направлялся. Сегодня я задал ей вопрос, который давно сидел в моей голове. «Почему ты не уходишь от нас?» Вместо ответа она загрустила. «Я уже не с ними». Что именно означали ее слова, узнать не удалось. Она пыталась объяснить, говорила о духах, о единстве, всего народа и даже всего сознания. «Я принесла на своем хвосте смерть», — сказала она, когда мы возвращались с ручья. «Сегодня ночью духи сказали мне это». «Духи?» — она кивнула. «Как они выглядят?» «А как выглядит страх?» — неожиданно спросила она. Я не нашелся, что ответить. Начал мямлить и делать вид, что знаю. Страх — это это чувство. У всех страх выглядит по-разному. Кто-то боится высоты, кто-то змеи или ягуаров. Но тонуть боятся. Чувство не может иметь один вид. Вот так и с духами. Ловко она меня уделала. Я почувствовал, что мое самолюбие задето. Почему-то оно представилось мне крохотным животным, что засело внутри. Брыкалось, как молодой жеребец, впервые оказавшись под седлом. За спиной самолюбие. Появилась и злость, и они вдвоем подначивали меня усмирить Шуи. Дескать, да кто она такая? Ей всего отроду лет десять, но ответа я не нашел. Сознаюсь вам, дорогие читатели, в этом лишь для того, чтобы э, лучше понять себя. Когда мы вернулись, то увидели весьма забавную ситуацию. Борис Борисович хохотал от души. «Что произошло?» – спросил его отца Сергия. Он тоже улыбался. «Видал, что наши бойцы решили отстроить!» И, не дождавшись ответа, продолжил. баню. «Желают индейцев туда привлечь, когда те появятся». «Да, нашему человеку без бани никуда». 72-й день. 1 июня 1885 года. Сегодня на водоеме около полудня я кого-то видел. Сейчас уже мозг подбрасывает идеи, что это животное, но я сопротивляюсь. Никому не говорил, но чувствую, что они здесь». Да и Шуи себя странно ведет. Не отходит от меня точно надзиратель. 73-й день. 2 июня 1885 года. Утром вызвался идти на родник. Едва удалось отделаться от Шуи. Дал ей задание стеречь наше жилище и показал поделку лисенка, которую обещал подарить, как ворочусь. Оставил на роднике свои фигурки в знак того, что мы пришли с миром. К вечеру их уже не было. Вы понимаете, дорогие читатели, что произошло? А я все еще нет. 74-й день. 3 июня 1885 года. Рассказала о проделанном мной эксперименте. Больше всего этим заинтересовался Борис Борисович. Остальные восприняли холодно. «Ах, да», — еще Алексей Михайлович презрительно фыркнул и усмехнулся. «Вы», — сказал он, — «совершенно не знаете здешней природы». «А при чем здесь природа?» — возмутился я. Ответа не последовало. «Несмотря на его фыркание, я все равно поутру оставлю фигурки и останусь наблюдать». Несмотря на то, что вчерашняя весть о пропаже фигурок никого не заинтересовала, с Деузовым вызвались наблюдать почти все. Деузов подошел к ручью, расселил листья и положил фигурки. Вернулся в кусты и замер. Перешептывания смолкли. Дверезные поделки, свинья и капибара приковали к себе внимание. Все внимание. Деузов был так напряжен, что боялся даже моргнуть. Неотрывно следил за ручьем, прислушиваясь к каждому шороху, а лес тем временем был полон звуков. Живность прыгала по листьям, бегала под ногами, ползала по деревьям. Первым не выезжал Ломов. Ну когда уже, Влад Викторович? довольно громко спросил он. На него тут же зашикали, создав тем самым еще больший шум. Спустя четверть часа исчез Аверин. Деузов не видел, как он уходил, но отлично слышал его брюзжание. Следом пошел Башмаков, Этот зачем-то решил предупредить и, подойдя, прошептал «Сегодня мой черед дрова пополнять. Я пойду». Не то спросил, не то просто поставил в известность. Спустя час в засаде остались Ломов, Вера и Деузов. В глазах уже жгло от зелени, все сливалось в однородное полотно. Несколько раз Деузов чувствовал, как закрываются глаза. Пару раз клюнул носом, но тут же приободрился. Потер щеки, зажмурился, подергал мочки ушей. «Не уснуть бы», — промелькнула ожидаемая мысль. На всякий случай еще раз потер кулаками глаза. Зрение поплыло, словно воды налили. Зеленый ковер окончательно смазался и раскис. Зашуршали ветки. На полянку, возле ручья, спрыгнула хохлатая обезьяна. Длинными лапами сгребла фигурки и, словно завладев всеми богатствами мира, скрылась в зарослях. Сзади послышался смех Ломова. 75-й день. 4 июня 1885 года. Нет, никто надо мной не смеется. По крайней мере, в лицо. По крайней мере, в глаза. Это выглядит так наигранно, смело. Извините, не могу больше писать. Мне надо пробовать. 77 день. 6 июня 1885 года. Подолгу пропадаю возле ручья. Ночи и день спутались. Окончательно выпал из лагерной жизни. Ну и пусть. Не затем мы сюда приплыли, чтобы сидеть у костра. Из-за плохого сна реальность начинает перекликаться со сном, порой не понимая, как я оказался в том или ином месте. Все утро Вера только и делала, что слушала пьяные бредни Аверина. «Наладится», — повторяла она, понимая, что в таком состоянии Аверина не пробьет ни одно утешение. «Наладится! Конечно, наладится!» — ворчал тяжелым языком Аверин. На меня только и осталось, что надежда. На меня!» — бил он себя в грудь. А батя тоже молодец. Всю жизнь не подпускал. как А как клюнул петух, так сразу и Сашенька, Сашенька, вот тебе все карты в руки. Только действуй, только спаси. Где ты раньше был? А? «Где он раньше был?» — спрашивал Аверин, смотря на Веру, вспухшими, как молодые почки, глазами. «Саш, ну ты же знаешь, он тебя любит. Если бы любил, разве бы...» Раньше бы к делам подпустил. Его только деньги заботят. А тебя?» Сорвалось у Веры. Аверин встал на локти, поднял дрожащую от натуки голову. «Волнуют. А ты думаешь, остальные здесь иную цель преследуют? Все сюда только ради наживы приехали. Кому сдались эти дикари?» «Если ты забыл, то я поехала сюда не ради денег», — сказала Вера, понимая, что своими словами всколыхнула такой пласт ненависти, от которого до вечера не отвертеться. Но и промолчать не смогла. — Ну да, конечно, — выпалила верина повалился на спину. — Ты же у нас святая, у тебя высокие идеи, это мы тут так, сброд. Где бы ты была, если бы со мной не связалась, а? Где? — Проспись, — сказала Вера, оглядывая плетенные из прутьев стены. Это всего лишь иллюзия уединения. — Господи, весь лагерь слышит, — подумала она и начала собираться. «Уже уходишь?» — горланил Аверин. «Давай закончим!» «Давай», — смело сказала Вера. «Выйдем и на поляне поговорим. Давай?» Играет добавила она. Аверин хоть и выглядел мертвецки пьяным, но все же призадумался. В глазах блеснула осознанность и как будто даже чуточку страха. «Зрителей захотела!» — сообразил он. «Иди покрасуйся!» — брякнул и начал шарить рукой в поисках выпивки. «Когда же она у тебя закончится?» «Как закончится, так и еще принесут!» Аверин нащупал бутылку и жадно присосался к горлышку. В этот момент Вера выскочила из лачуги и словно попала в другой мир. Утреннее солнце заливало поляну. Ванька безбородый колол дрова, отец Сергий в противоположной стороне пытался соорудить некое подобие часовни. Читать проповеди и рассказывать истории у него получалось явно лучше, чем строить. Хлипкая конструкция из длинных жердей отказывалась стоять. Но отец Сергей со своим могучим упорством мастил туда еще одну палку. Кряхтел, закусывал губу, черная ряса потемнела от пота. Часовня больше походила на индийский вигвам. Чего? – протянул отец Сергей, разглядывая постройку. «Сейчас еще крест сделаю и готово. И будем на одну ступеньку ближе к Богу». «Вам помочь?» – спросила Вера. «Помощь – это хорошо!» Обернулся отец Сергей. Вы извините, Вера Алексеевна, но тут нужна мужская сила. Знаю, знаю, улыбнулся он и поднял руки. Знаю ваше предпочтение, но это не тот случай. Если мне не изменяет память, то у нас должно быть полно мужчин. А строите почему-то только вы. С явной издевкой сказала Вера. Ну, это мой крест. Я бы разделила вашу ношу. Но раз настаиваете тогда, отец Сергей задумался, ай да за мной до обеда они ходили по джунглям и выискивали нужные ветки для креста в какой то момент вера пожалела что вызвалась она и не думала что отец сергей настолько привередливо относится к обычным палкам ты чем вам это не нравится тыкала она на длинную ровную жерть. отец сергей долго разглядывал ходил по кругу трогал дерево закрывал глаза и словно вымолился положив руку на дерево не не то скажите мне какой должна быть палка чтобы пойти на крест Ровной, не останавливаясь, говорил отец Сергей. Мы уже прошли сотню или тысячу ровных, и крепкой, и крепкие были. А она еще должна хотеть стать крестом. Вера прыснула смехом. Хотеть. Вы точно православный, батюшка? Отец Сергей остановился. Огляделся. Вот, посмотрите. Он показал на длинную жерть, подошел, прислонился, закрыл глаза. Ровная, длинная, крепкая. «Но стать крестом она не хочет». «Да что за чушь?» – спросила Вера, и, воспользовавшись остановкой, присела. «Я, Варвара Севна, на своем веку повидал многое. Ну, вам-то уж известно, что дикий народ ко Христу приводил. Стоит на признаваться, но я считал их чем-то вроде собак, да. Только пожрать да поспать». И ничего им в этой жизни не надо. А как пожил среди них годик-другой, то и понял. Никакие они не собаки. Они и научили меня чувствовать лес и желание деревьев. Смейтесь, смейтесь, если хотите. Это невозможно объяснить словами. Это чувство некоторое. Оно зарождается внутри и как бы дает ответ. К примеру, протягивают вам две одинаковые игрушки. Вы смотрите на них? «Все в них равно, и вес, и форма, но почему-то к одной вы испытываете теплоту, а другую отвергаете. Вот и с деревом так. Я должен испытать тепло». «И долго мы будем искать это тепло?» «А вы горите желанием вернуться», — Вера не ответила. Спустя пару часов они волочили за собой три длинные жерди, вымокшие, уставшие, но довольные. «Эш, как жизнь запестрела к обеду!» прокомментировал отец Сергей, а лагере вправду оживился. Все повылезали из лачуг и придвинулись ближе к огню, где котелок, как бы насмехаясь, подрагивал крышкой, источая аромат вареного мяса. Алапин сидел на краю поляны, сгустил брови, подпер рукой голову и пристально вглядывался в карты. Струсов, как и полагается, был рядом и что-то записывал. Бильдерлинг и Башмаков громко беседовали. «Борис Борисович», — умилялся Башмаков, — «я ведь не из простого любопытства пытаю вас». «Мне надо, понимаете, надо. Я должен знать все, что вы будете делать. Как изучать их, каким методом прибегнете. Поймите, что мне это описывать придется. Вы издадите научные материалы, будете выступать в университетах, а я сделаю очерки и дальше газет не пойду». «Однако», — Башмаков вскочил, — «однако». Сколько людей узнает из ваших лекций? Сотня старых ученых. Мои же записи будут читать миллионы. «Это что ж, вы, получается, занимаетесь работой важнее, чем я?» «Что? Что? Ваших заслуг не переплюнет никто? У нас слегка разные слои, Борис Борисович!» Башмаков продолжил уговаривать угрюмого бильдерлинга. Ломов, покуривая трубку и, свесив басы и ноги с порога, с нескрываемым лукавством наблюдал за разговором. Его хитрый прищур говорил «Почувствуйте вы соседство с Виталь Петровичем». Послышалась португальская речь, и на поляну вывалились проводники. А Лапин запретил выдавать им оружие, но они с одной мачете смогли добыть двух обезьян и черепаху. Вот это улов! воскликнул банька безбородой, накладывая дрова на вытянутые руки обеулина. Вечером нас ждет банька! сказал довольно отец Сергий и присел рядом с жердями. У нас тут каждый день баня, ухмыльнулась Вера. Она скользнула взглядом по лагерю и, как на занозе, остановилась на своей лачуге. Там? спросила она у себя и почувствовала, как что-то кольнуло в груди. «Так да хоть и там». Радостно закончила мысль и нарочно громко обратилась к отцу Сергию. «Мы сегодня делом будем заниматься?» Отец Сергей вздрогнул, жалобно посмотрел снизу вверх. «Ай, может, силы вас и никак в мужчине, но задорохоть отбавляй. Давайте!» Распилили жерди и связали их в виде православного креста. «Обратно вышла», — приговорил отец Сергей. «Надо бы нам его как-нибудь теперь туда, повыше занести!» Они задрали голову вверх, оглядывая вершины часовни. «Что это вы там увидели?» — спросил подошедший Борис Борисович. «Бога!» — не задумываясь, выпалил отец Сергий. Вера подавила смешок. «Поможете нам?» — Борис Борисович спросила она игриво. обернулся на Башмакова и тут же согласился. Спустя четверть часа пришел и сам Башмаков. Следом явился Ломов. Неспешной походкой подошел он к часовне, долго хаживал по кругу, как кот вокруг сметаны, прежде чем предложить помощь. «Может быть, я и не так сильно», — сказала Вера, оглядывая закрепленный на вершине крест. «Но без меня вы бы строили в одиночестве». Отец Сергей смахнул под солба, улыбнулся. «Я вас недооценил, Вера Алексеевна». Участники экспедиции расселись вокруг часовни, любовались проделанной работой. «Господа!» «И дамы», — сказал отец Сергей и отметил взглядом веру. «Спасибо. С вашей помощью мы смогли облагородить это место. Никого не призываю, но если вдруг станет безмятежно тяжело, затаскуйте по дому или же впадете в отчаяние. Милости прошу в нашу часовню. Предлагаю назвать ее в честь усопшего Николая Акимыча Плахова. Отличное решение». «Лучше и не придумаешь!» – послышались голоса. Билдерлинг встал, огляделся, незаметно одним запястьем перекрестился, обернулся к отцу Сергию и сказал «Спасибо, что помните». «А вот, а вот и первый паломник!» – крикнул Ломов, указывая в сторону. Все обернулись и увидели Девузова. Шел он довольно странно. Лохматая голова подалась вперед, словно сзади кто подталкивал. Едва ворочил ногами, загребал сухую листву, оставляя после себя борозду. Полузакрытые глаза бездумно глядели в землю. Он почти врезался в отца Сергея и, схватив того за рукав, прошептал. "Что вас?» С глазу на глаз. «Что-то случилось?» «На минуту!» «Вам есть что скрывать?» Зачем-то спросил отец Сергий, да еще так громко. Деузов нехотя оторвал взгляд от земли. «Всеволт Викторович, с вами все хорошо?» спросила Вера. «Да», — тут же ответил Деузов и начал тяжело ворочить головой, щупая глазами того, кто спросил присядьте не, не нет нет мне надо идти не останетесь на обед спросил отец сергей на пост воскликнул ломов и вскочил вытянулся по стойке смирно наблюдение за мартышками самая важная часть экспедиции Деузов взглянул на ломова но тут же перевел взгляд на веру могли бы вы приглядеть за Шуей? мне надо отлучиться вы хоть спали сегодня сегодня нет вроде бы вчера удалось чуть чуть промямлил деузов «Так куда же вы пойдете в таком состоянии?» Вера взяла его под руку. «Давайте я вас отведу поспать. Ну что это на вас?» Она посмотрела на красные перья и пару рыбьих косточек, пришитых к рукаву. «Пойдемте». Деузов не сопротивлялся. Шел как бычок на бойню. Перед входом вдруг выдернул руку. «Алексеевна, мне надо идти». «А можно?» Она обернулась, оглядела часовню и надолго задержала взгляд на свои лачуги. «Можно я с вами пойду?» «Нет» твердо ответил Деузов, «Придет время, и я сам позову. Присмотрите, пожалуйста, за шуи». «Она здесь», — ткнул пальцем лачугу. «Проверьте, пожалуйста, чтобы она поела. Последнее время она дурно себя чувствует. Я буду вам очень признателен. А теперь идите. Вас, наверное, там заждались», — кивнул Деузов и побрел в джунгли. «Ха! Как бы нас ночью этот блаженный не продолжал остыть Ломов, когда Вера подошла к часовне. — А вы видели его взгляд? — подхватил Башмаков. — У него взгляд безумца. — Да и сам он как привидение. Дух леса! — улыбнулся Ломов. — Ходит куда-то по ночам. За ним надо бы присмотреть. — ж так думаете? — спросил Башмаков, поглаживая козлиную бородку. — А, пойдемте лучше пообедаем, — сказал Ломов и встал. — А вечером нам баньку организуют. — Эх, жизнь! — потянулся он. — Кажется, ты еще лет в бане не был. Возле часовни остались отец Сергий и Вера. Что с ним? Вера пожала плечами, достала папиросу, не знаю. Сказал, что у него дело какое-то, известно какое. Уж больно плохо он выглядит, обеспокоенно сказал отец Сергей. А мне так не показалось, заметила Вера. Да, вид у него совершенно разбитый, но в нем как будто появилось что-то другое. Он стал уверенным, что ли, твердым. Может быть, может быть, промычал отец Сергий в кулак. Ночью Деузов вернулся в лагерь. Из лачуги доносился отборный храп отца Сергия, будто он свою рясу там рвет. Деузов старался не шуметь, но Шуи все равно вскочила. Стала во весь рост худенькая, как молодое деревце. Грудь резко вздымается, под ровной челкой волос хлопают глазки. — Спать, — непонятно кому, — сказал Деузов. Он повалился на пол. — Ты их уже видел? — неожиданно спросила Шуи. Голос ее доносился, словно издалека. — Видел, — ответил Деузов, остатками сознания, понимая, о ком идет речь. — А они тебя? — Да, — прошептал он и улыбнулся. Около минуты Шуи стояла без движения. Деузов уже начал проваливаться в сон, когда почувствовал, как она укладывается подле него. Положила голову на грудь и обхватила рукой. — Что будет дальше? — Не знаю. — Они сделают с моим племенем то, что сделали со мной? — прошептала Шуи. — Не знаю. — Разговаривать не хотелось. Все его существо требовало отдыха. «Если они видели тебя, значит, и меня смогут увидеть», — шептала Шуи. Она положила ладонь поверх ладони Деузова и начала медленно гладить. «Они что-то сказали? Кого ты видел?» «Детей. Завтра вечером я должен быть там». Они оставили мне это. Деузов нехотя поднял руку, показывая подарки, пришитые к рукаву. Рыбий хвост, перо и косточки ореха, искусно сплетенные в треугольный узор. «Это наше», — сказала Шуи. Диозов по интонации понял, что она улыбается. «Чему ты не уходишь от нас?» «Мне страшно. Тебе нечего бояться, пока я с тобой? Или отец Сергий с Верой? Мы не дадим тебя обидеть». «Я боюсь не за себя». «Не бойся, а Энрике, «А Лукас?» — она приподняла голову. «Я помню, что они говорили на корабле». «Мы что-нибудь придумаем», — сказал Диозов. Из последних сил, удерживая сознание, Казалось, в голову залили смолу, и каждое сказанное слово приходится вылавливать в этом черном, липком омуте. Мы уже здесь. Они видели тебя. Ничего мы не придумаем, кроме смерти. Придумаем, сказал Деузов, окончательно проваливаясь в сон. 85-й день, 14 июня 1885 года. Они не пришли. Не вылезли из кустов. Они возникли там, как возникают призраки. Чем сильнее я приглядывался, чем больше напрягал зрение и все свои органы чувств, тем четче мог наблюдать их. В моменте, когда начал возникать второй ребенок, меня посетила странная мысль и до сих пор не дает покоя. А что если их не было? Точнее, они появились из-за меня. Не они, а я их выдумал. Вначале выдумал, а после и поверил. До того поверил, что они вынуждены были оказаться передо мной. Я едва справлялся со сном». Глаза жгло, словно кто-то песка насыпал, но стоило мне увидеть блестящие тела, и силы вернулись. Интересно получилось, что я в очередной раз вначале увидел их и только после смог услышать голоса. Было темно. Я вышел из укрытия. Не могу вспомнить ни ощущений, ни даже мыслей. Я просто двигался. Дети разгребали листву и выискивали мои игрушки. Они резвились, как свора щенят. Видимо, поэтому мне удалось приблизиться к ним. «Хейр-хара!» — сказал я, этому меня научила Шуи. Они замерли, уставились, но не испугались. «Хейр-хара!» — повторил я и поднял руку, показывая пришитый рыбий хвост. Я достал недоделанную фигурку собаки, протянул. Свет от луны едва пробивался сквозь листья. Тогда я положил собаку на землю и отошел. Прислонив руки к груди, я сказал «Севалат!» — произнес я на выдохе, пытаясь сгладить неровности столь грубого для их слуха слова. Один черный силуэт отделился и подошел к собачке. Поднял, повертел в руках и что-то произнес. Послышались другие голоса, затем они громко захохотали и начали передавать друг другу игрушку из рук в руки. Они окружили меня. Одна тень мелькнула слева, другая справа. Я крутился волчком, пытаясь углядеть за всеми. Не знаю, что на меня нашло, но в тот момент я здорово испугался. Шумные тени смыкали круг. Нет, стойте, дорогие читатели, пожалуй... Я понял, отчего страх пробрал меня. Это все из-за их умения бесшумно передвигаться. Представьте себя на моем месте. Дикие джунгли. Ночь. Индейские дети, похожие на призрака, входят вокруг вас. И вот они начинают приближаться. Сжимают кольцо, а вы совершенно ничего не слышите, словно они парят по воздуху. Даже сейчас, лежа в лачуге, я чувствую рябь мурашек по спине. Но я снова отвлекся. Когда они приблизились, я почувствовал их прикосновение. Сзади, спереди, с боков. Они тянули ко мне ручонки и что-то напевали. Вначале в разнобой, и как бы каждый на свой лад, каждый сам по себе. Но не прошло и минуты, как их голоса слились в один звонкий и сильный голос, что выдавил из меня все сомнения в опасности. С того момента я перестал их бояться, и какая-то невыразимая жалость и столь же невыразимое умиление вскипели в моем уставшем мозгу. Я начал гладить их головы. Мои ладони прыгали по жестким волосам, Переползали на лица, падали на плечи. Я что-то лепетал. Дети, хорошие, чистые. Не берусь объяснить ни вам, дорогие читатели, ни даже себе, почему я произносил эти слова, почему жалел их, и к чему вообще были эти странные действия с моей стороны. Продолжалась подобная процессия несколько минут. В какой-то момент они просто испарились, оставив меня одного. Солнце еще скользило по верхушкам деревьев, а в самом лагере уже наступили сумерки. Единственное место, где всегда найдется собеседник – это костер. Горит он почти круглые сутки. Здесь поговорить по душам можно, из струсово послушать за игрой на гитаре, Хотя сложно его упросить даже на одну песенку, да и к еде всегда ближе. Деузов вышел из леса. Приметив несколько силуэтов, нарочно дал небольшой крюк, чтобы не выйти за границу света. Тенью прошмыгнул в лачугу. Шуи, как обычно, вскочила. «Ты я?» – успокоил Деузов. «Где отец Сергей? «У себя». Не обращая внимания на Шуи, Деузов начал что-то искать, бесцеремонно выбрасывая вещи на пол. «Шуи, ты готова?» Не оборачиваясь, спросил он. «Я боюсь туда идти, Шуи, милая». Он повернулся, не вставая с колен, подполз к ней. «Не бойся, прошу тебя, не бойся. С нами все будет хорошо. И с нами, и с твоим племенем». Опередил он ее упрек. — Я принесла смерть на хвосте. — Энрике и Лукас, — Деузов закатил глаза, — они ничего тебе не сделают. Все готовы тебя защитить, не только я. Сам Алапин приказал, чтобы тебя никто пальцем не тронул. — Ты ведь знаешь об этом. Шуи кивнула. Деузов обнял ее. — Что ты платишь? Ну перестань, перестань. Помнишь, ты говорила, что ты уже взрослая? Ты ведь даже поешь свою закатную песню. — Сегодня не пела, — сказала Шуи и шмыгнула носом. — Почему? «Не хочу находить своих. Это уже не имеет значения. Они уже знают, что мы здесь. А вот мои пока что не знают». Деузов игриво коснулся пальцем кончика носа Шуи. «Только я об этом знаю. Только я и ты. Ты ведь не думаешь, что я причиню твоему племени вред?» «Я не пойду», — ответила Шуи и отстранилась от Деузова. Улеглась, отвернулась. «Шуи!» «Не пойду». «Ну почему? Ты мне сейчас нужна, как никогда, Шуи!» Но Он прилег, мы сможем поговорить. Понимаешь? Ты сможешь поговорить со своими. Переведешь мои слова. Это очень важно. Не пойду. Не оборачиваясь, сказала Шуи. Хорошо. Деузов вернулся к вещам. Тогда скажи мне пару слов на своем языке. Например, переведи. «Я пришел с миром». Или, нет, лучше «Я безоружный». Поможешь мне? Нет. Но почему начал выходить из себя Деузов? Не хочу, чтобы и ты к ним ходил. Ну и лежи тут камнем. — сказал он по-русски. И тут же продолжил по-португальски. — Шуи, не знаю, поймешь ли ты. Если этого не сделаю я, то это сделает кто-то другой. Пашмаков например, или Аверин. так кто угодно может нарваться на твое племя. И честно сказать, я не уверен, что они отнесутся так же дружелюбно. — Шуи, мне надо идти. — Я не хочу тебя оставлять одну. — Ты меня слышишь? — Шуи молчала. — Не ходи, не надо. Она повернулась. — Кроме тебя их никто не видел и не сможет увидеть. «Пусть они живут отдельно!» «Я отлучусь совсем ненадолго!» «Смотри, что я сделал!» Он вытащил из кармана горсть фигурок. «Все это я сделал сегодня днем! Ты же не хочешь, чтобы они пропали даром?» «Я только пойду, спрячу их там и вернусь!» «Хорошо?» «Сразу вернешься?» Осторожно спросила Шуи. «Спрячу и вернусь?» Шуи молча встала, обняла. «Возвращайся скорее!» Получив разрешение, Деузов выскочил из лачуги и, продолжая избегать света, нырнул в заросли. Перед поляной замедлил шаг и, прежде чем выйти, несколько минут осматривался, прислушивался. Убедившись, что лес звучит привычным оркестром, вышел на поляну и положил фигурки под лист. Не успел он вернуться в укрытие, как появились они. «Хир хара!» – на всякий случай произнес Деузов. Тени приблизились, взяли его за руку и повели за собой.